Виктория Токрева Мои мужчины Самое начало Я училась в школе номер 104 в Ленинграде Выборгская сторона Это в 1991 году новый мэр Собчак назвал город Санкт-Петербург вернул его историческое имя А в моё время город звали Ленинград Я никогда не связывала с именем Ленина. Просто очень красивое слово, яркое и звонкое. Ленинград. Я училась средне. На крепкое три, по поведению четыре. В нашем классе были две отличницы. Люся Косова и Люся Сундатова. Обе Люся хотели со мной дружить, соперничали между собой и ревновали. Люся Сундатова даже плакала. Наша классная руководительница, хромая с ортопедическим ботинком на правой ноге, громко удивлялась этому треугольнику. Она считала отличниц кем-то вроде генералов, а меня троешницу нищим чином, типа солдата. И как могут генералы дружить с солдатом и даже бороться за первенство? Сейчас я догадываюсь. Со мной было интересно. Я была весёлая, и очень хорошо звучало. Я могла пересказать прочитанную книгу, и все слушали разинув рот. Видимо, литературное предназначение уже тогда формировалось в моих глубинах. Люся Косова жила очень бедно. У неё было одно единственное платье, школьная форма, Она носила её каждый день, а когда был праздник, стирала и гладила. Получался выходной наряд. Люся, где ты сейчас? Если прочитаешь эти строки, найди меня. Я ничего не забыла. Я помню твои светлые вьющиеся волосы и маленький рот. Люся Сундатова говорила: "Я боюсь будущего. очень боюсь нам было по 15 лет в будущем любовь, семья, дети, то, что у всех и всё зависело от одного человека, того, который встретится. И что это будет за человек? Ясный Ромео или печальный демон, или эгоистичный мерзавец Печёрин? На Улиссе сун датой Не случилось ни первого, ни второго, ни третьего. У неё открылось манья преследование, и она выбросилась из окна. Но сейчас не об этом. В девятом классе к нам пришла новая учительница по литературе. Её звали Вера Фёдоровна. Строгая и высокомерная, она никому и никогда не ставила пятёрок. Вера Фёдоровна Любила и знала литературу, и её оскорблял наш убогий уровень пятнадцатилетних недоумков. Веру Фёдоровну боялись, чувствовали в ней особую породу. Она отличалась от других педагогов, другие просто тётки с дипломом, вынужденные зарабатывать на жизнь. А Вера Фёдоровна плюс литература как поганини со скрипкой. Педагогический талант так же уникален, как любой другой талант. Мы, подростки, его чувствовали и благоговели. И вот однажды Вера Фёдоровна вызвала меня к доске. Надо было пересказать какой-то рассказ, заданный на дом. Я вышла и лихо пересказала. В моём лексиконе попадалось много слов, имеющих иностранные корни, типа «позор». Прогресс, пролангировать, ажаташ, инфернальный и тому подобное. Вера Фёдоровна не была уверена, знаю ли я значение этих слов или повторяю как попугай. Она стала меня гонять по этим словам, требуя расшифровки. Пролангировать продлить, отвечала я. Прогресс движение вперёд, развитие. Инфернальный адский, от слова ад. «Ажиотаж? Возбуждение?» Я не представляла себе, как можно пользоваться словом, не зная его смысла. «Кем это надо быть? Безмозглым зубрилой?» Я отвечала уверенно и было ясно, что мой словарный запас практически неисчерпаем. «Я знаю очень много слов, легко ими жонглирую и точно соотношу». «Пять», — произнесла Вера Федоровна. Класс обалдел. Как отличницам 4, а троешнице 5? Как это может быть? А вот так. У Веры Фёдоровны был абсолютный слух на слово, вернее на словесную технику, и она смогла отличить меня и выделить. И ей не мешал мой солдатский статус. Я и сама ошалела от такой оценки. Но я её запомнила на всю жизнь. В 15 лет мне единственный поставили 5. В меня поверили, и я тоже поверила в себя. Я, конечно, не подозревала в себе писателя, но я поняла, что могу превзойти всех. Доплыть до Турции надо просто войти в воду и вперёд. «Спасибо вам, Вера Фёдоровна!» «Вы, наверное, давно там, но ведь оттуда всё хорошо видно, включая мои книги. Может быть, Вера Фёдоровна смотрит на обложки с моей фамилией и думает, «А-а-а, это та девочка из 104-й школы, из 9-го Б. Помню, помню, девочка». С чёлкой ничего особенного на первый взгляд. После 10 класса я стала поступать в медицинский институт. Я люблю медицину и читаю медицинские учебники как три мушкетера. У медицины и литературы много общего. Болезнь тела и болезнь духа идентичны. Состояние влюблённости сходно с лихорадкой. Высокая температура и скоро проходит. А любовь это хроническое заболевание, длится долго, иногда всю жизнь. Онкология это болезнь тоски. Тоска накапливается и собирается в одном месте. Язвы желудка результат долгих раздражений. Хочется сказать люди Любите себя, но с другой стороны, самовлюблённый человек жуткая гадость, даже если этот человек умный и с юмором. Если бы я не стала писателем, то была бы врачом, при этом хорошим. Но я не поступила в медицинский, получила тройку по сочинению и не добрала бал. Ирония судьбы. Моя мама засуетилась, куда бы меня пристроить. За моей спиной была музыкальная школа «Семилетка», и меня воткнули в музыкальное училище. Вот чего я не любила, так это музыкальную грамоту, сольфеджио, чтение с листа. Не любила и не умела. Более или менее мне удавалось дирижирование. И еще я любила петь в хоре. Хоровое пение это молитва своего рода. Объединяются души и летят к Богу единым посылом. Как мы пели. В репертуаре была вся хоровая литература. Я и сейчас не равнодушен к хоровому пению, и когда слышу детский хор, начинаю плакать. Почему? Не знаю. Наверное, потому что безгрешные ангелы посылают свою молитву и сотрясают мою душу. Волшебная страна музыка, но эта страна не моя. Я училась без энтузиазма, скучала, как пассажир в зале ожидания, который ждёт своего поезда, а поезд всё не идёт, и сколько ждать непонятно, может быть, всю жизнь. Вот где тоска. Сейчас я могу сказать, что музыкальное образование обогащает жизнь, делает её более стереофоничной. Очень часто, когда я приезжаю в незнакомые города, я сажусь на лавочку, закрываю глаза и слушаю, как звучит этот город на слух. Одесса поразила меня страстным скрежетом. Скрежет трамваев и скрежет голубей. Во всем жара и страсть. Трамвай желаний. Столица Лаоса запомнилась покоем и тишиной. Шуршание шин об асфальт. Шорк, шорк. Девушки на велосипедах абсолютные статуэтки. Белые кофточки, синие юбочки, Точеные ножки на педалях. Шорк, шорк. Работники отеля говорят друг другу. «Бо-пи-нян» — это значит «не бери в голову». Вот так и живут. Шорк, шорк и «бо-пи-нян». Кому-то покажется скучно, а на самом деле замечательно. Ничего лишнего. Иногда в магазине или на базаре слышится ор. Кто-то орёт на всю голову. «Значит, приехали русские, переговариваются между собой». В 20 лет я вышла замуж за москвича, которого знала одну неделю. Он поднял на меня глаза, большие и синие. Не голубые, а именно синие, как на японских открытках. Ещё у него были узкие брюки дудочкой и ботинки на высокой подошве из белого каучука. Тогда это называлось на манке. Я увидела всю эту красоту и подумала: Как счастлива эта девушка, за которой он ухаживает. Мне бы такого, но это нереально. Оказалось реально. Он позвал меня в театр, и всё закрутилось. И кончилось тем, что я переехала в Москву и родила девочку. Жалко, что только одну. Оглядываясь назад, я жалею, что так много работала. Лучше бы рожала детей. Именно там счастье, в детях. их литчиках, их голосах и присутствии рядом. Но как говорят, то истории не бывает со слагательных наклонений. Если бы докабы, да то во рту бы выросли бобы, а может грибы. А тогда я окончил музыкальное училище и в 20 лет переехал в Москву на улицу Горького, дом 24. В этом доме находился ресторан Баку. А что сейчас, не знаю. Я поселилась в самом центре. Энергетика центра совсем другая. Выходишь на улицу, вливаешься в поток людей, и ты уже в потоке, идёшь как на подвиг, и всё тебе по плечу. Надо было устраиваться на работу. Я пошла в рану, районный отдел народного образования. И меня определили учительницей пения в общеобразовательную школу. Школа расположена на краю света, на выезде из Москвы. А что бы я хотел? Кто это такая? Никто. Ни связей, ни знакомств, только доверие к жизни и тонкая талия. Школа, в которой я работала, была одноэтажная, деревянная, поселковая. У половины моих учеников отцы сидели по тюрьмам. Когда я думаю о том, кто сделал меня писателем, то осознаю Собакин. Он учился в четвёртом классе, рыжий в веснушках. Каждый раз, когда я приходила на свой урок, Собакин сидел под потолком. Он забирался туда по водопроводной трубе, что непросто. Висел, держась руками и ногами, оплетая их вокруг трубы. Я говорила всегда одно и то же: "Собакин, зачем ты туда залез?" "Мне отсюда лучше видно и слышно. Слезь с сию минуту", приказывала я. "А я что, мешаю?" "Если ты не слезешь, я прекращу урок", запугивал я. Но прекращать урок было нельзя. Мне попал бы от директор. Собакин продолжал висеть, я продолжал стоять. Мучительно пауза. Дети не выдерживали, вскакивали со своих мест и пытались спустить собаки на штаны. Собаки начинал легаться, нарывал попасть ботинком в лицо. В классе начиналась гражданская война, сознательные били несознательных и наоборот. Я пряталась за пианино, потому что боялась быть побитой обеими сторонами. Я написала об этом в своём первом рассказе День без вранья. Я вынуждена повторяться, но ведь из песни слово не выкинешь. Я ненавидела свою работу. Всякий раз я не хотела идти в класс. Я чувствовала себя как чеховская каштанка. У Чехова есть такая фраза: если бы каштанка была человеком, она бы подумала: "Нет, так жить невозможно, нужно застрелиться". Я возвращалась после работы домой. На автобусной остановке меня встречал мой муж. Мы шли в столовую и обедали за столом, от которого пахло тряпкой. Мы брали столовские котлеты, в которых было 80% хлеба и 20% мяса. Мы называли их без мяса не обошлось. Мы брали щи, от которых тоже пахло тряпкой. И только синие глаза моего мужа как-то освещали всё это убожество. У человека нет большего врага, чем бедность. Она унижает и высасывает все силы. Я сидела подавленная, только что не плакала. А мой муж говорил мне: "Да плюнь ты на этого собакина. Я у тебя есть, и всё". Нет ни не всё. Он у меня был, это правда. Но меня самой у меня не было. Я продолжала сидеть на вокзале, на оплёванном полу и ждать своего поезда, а поезд всё не шёл. И это ожидание становилось невыносимым. Меня вызвал директор школы и приказал организовать встречу детского писателя с детьми. Я отвечала за культурный отсек воспитания. А кого, спросила я. Кого хочешь? ответил директор. Кто согласится? Я тяжело вздохнула и стала узнавать нужные телефоны. Самых знаменитых, на мой взгляд, было трое: Светлов, Твардовский и Михалков. Я позвонила каждому по очереди. Один отказался по причине высокомерия, другой по причине запоя, а третьим был Сергей Михалков. "А вы кто?" спросил он меня. «Я учительница», — потом подумала и добавила. «И студентка Института кинематографии, сценарный факультет». Я врала, но у меня была причина. Во-первых, я мечтала о сценарном факультете в ГИКа, а во-вторых, мне казалось, что быть учительницей мало. Надо как-то прикасаться к искусству. Тогда мы на равных Сергей Михалков поэт, и я сценарист». «Ладно», — согласился Сергей Владимирович, — «когда прийти?» «Во вторник, в два часа дня. Позвоните мне во вторник в десять утра и напомните». «Спасибо!» — обрадовалась я. «Но учтите, если трубку снимут и будут молчать, это я. Я заикаюсь». «Поняла». Я сразу почувствовала очарование этого человека. Разговаривает с какой-то никому неизвестной учительницей, при этом шутит тонко, неявно. Голос высоковатый, продвинутый, умный. По голосу так много можно услышать. Во вторник я позвонила, но не в десять, а в десять тридцать. Я почему-то решила, что десять рано, надо немножко опоздать. Я набрала номер, трубку тут же сняли и сразу закричали. Почему вы не звоните вовремя? Я же сижу и жду, а у меня дела. Я поразилась. Не ожидала, что сам Сергей Михалков сидит на своем Олимпе и ждет звонка Олимпа. Малозначительная учительница, которая бродит где-то внизу у подножья и щиплет траву, как коза. Я не сразу сообразила, что точность и обязательность — свойство аристократа. Аристократ не заставляет ждать, поскольку это невежливо. Один и тот же человек может оборачиваться разными сторонами. У моих современников был свой Михалков, а у меня свой. И я рассказываю о своём, которого запомнила. Сергей Владимирович пришёл в школу, он очень удивился, увидев меня. Учительница, «Уч воскликнул он. Я действительно мало походила на учительницу, слишком молодая и модная, зарабатываю на хлеб честным красивым трудом, хотя могла бы зарабатывать гораздо легче. Сергей Владимирович начал выступать перед детьми, и в это время какая-то девочка в задних рядах потеряла сознание и с грохотом свалилась со стула. Произошла лёгкая паника. Сергей Владимирович спросил: "Что там такое?" "Тут одна девочка упала", крикнула я. "Так что, я буду говорить, а они по очереди будут падать?" Сергей Владимирович был ровесником моей мамы Он был старше меня на 24 года. В наши дни эта разница считается нормой. Почти все 50-летние мужчины бросают своих жен ровесниц и женятся на 25-летних. Можно понять. А тогда, в мое время, разница в 24 года казалась мне несовместимой. Я восприняла Сергея Владимировича как папу, И впоследствии стала обращаться к нему с просьбами, типа: "Я хочу сниматься в кино". Тогда все молодые девушки хотели сниматься в кино. Казалось, что кино это путь наверх. При этом путь короткий, кратчайший, а наверху совсем другая жизнь. Там изысканные наряды, знаменитые мужчины, чёрный "кра" каждый день, личный шофёр. Но главное другое. Главное интересной работы без собакина и интересное общение. Глубокие беседы, другое видение себя. Общение это та же еда, только духовная. Та же чёрная икра каждый день. Я страстно хотел сняться в кино. Сергей Владимирович познакомил меня с режиссёром по фамилии Рашаль. Он позвонил ему и сказал: "К тебе придёт очень любопытный молодой кадр, ты посмотри на неё внимательно, может быть, можно как-то использовать". Григорий Львович Рашаль был тогда уже глубоко пожилым человеком, поэтому использовать меня он мог только творчески. Мы что-то сочиняли, я приходила к нему домой. Его жена Вера строила в прошлом свидание ему в кино, ослепительная красавица, была к тому времени не молодая и не стройна, а ней можно было сказать, пышные природы увядание. Однако лицо оставалось красивым и милым. Красота и мелота разные. Красота от Бога, а мелота это характер. Вера Строева ходила по дому в ночной рубахе и переругивалась с мужем, обращаясь к нему исключительно на вы. Григорий Львович, вы говно, выкрикивала она из своей комнаты. Он не реагировал, видимо, привык. Потом она выносила мне тарелку с клубникой. В доме маленький внук, оставила бы внуку. Нет, отдала мне незнакомой девушке. которая припёрлась неизвестно откуда и неизвестно для чего. Григорий Львович мыслил скучно, пресно, академически. Моё воображение не могло зацепиться за его воображение, так что наши литературные эксперименты завяли, не успев расцвести. Григорий Львович пригласил меня сниматься в свой фильм Суд сумасшедших, где я получила эпизод Я должна была изображать журналистку из народа, которая ездила на мотоцикле и боролась с капитализмом. Моя журналистка проповедовала свободу, равенство, братство. Дура, короче, поскольку равенства нет, и быть не может. Его нет и в природе. Какое может быть равенство между львом и зайцем? Фильм вышел в конце концов. Премьера состоялась в кинотеатре Россия. Я поняла, настал мой звёздный час. И пригласила на премьеру всю школу, включая Сабакина. Пусть видят, чего я стою. Пусть поймут, кто я и кто они. Я пригласила всю свою семью. Муж пригласил друзей с работы, свекровь позвала всех старых большевиков и соседей по лестничной площадке. Половина зала в кинотеатре была заполнена моими людьми. Началось кино Я мелко дрожала от перевозбуждения. Но прошло 20 минут. Журналистки нет. Ещё 20 минут. Нет и в помине. Собакин сидел со мной в одном ряду. Он нагнулся и повернул свою рыжую голову в мою сторону. Это был безмолвный вопрос. Ну когда? Я ничего не могла понять. Божьё выяснилось, что отснятый материал составил 2700 м вместо положенных 2100, и нужно было выкинуть 600 м. Можно было сокращать по кусочкам, но Григорий Львович решил, что для фильма полезнее убрать одну целую линию. Он взял ножницы и вырезал из монтажной ленты все кадры, где я трудилась и создавала образ. От меня остался только кусок ноги и колесо мотоцикла. Фильм кончился. Зал встал. Половина зала, мои люди, они повернулись и молча смотрели на меня. У меня было чувство, будто я стою перед толпой голая. Меня жегало чувство стыда и недоумения. Как? Что? Почему? Нет, так жить невозможно, нужно застрелиться. Стреляться я, конечно, не стала. Более того, я получила урок и сделала вывод: никогда ни от кого не зависеть. Надо быть хозяйкой положения, иначе любая сволочь может взять ножницы и выбросить тебя из праздника на позор. Григорий Львович далеко не сволочь, это был добрый, глубоко порядочный, тёплый человек. Просто кино никого не щадит. Кто я такая, чтобы со мной считаться? Так же поступали с профессиональными актёрами. Выкидывали при монтаже и не предупреждали, и не извинялись. Лес рубит, щепки летят. Значит, не надо быть щепкой. Надо быть лесарубом. Я решила поступить в ВГИК на сценарный факультет. Быть автором сценария, самой себе написать роль, самой сыграть, быть единовластной хозяйкой. Тогда все будут от меня зависеть и передо мной заискивать. О, как я ошиблась. Автор сценария никто на уровне осветителя. Но это позже. А сейчас я устремилась во ВГИК. Стояло лето. Я сдавала экзамены, не добрала балл, и меня, естественно, не приняли. Я, естественно, зарыдала и позвонила Михалкову. "Так ты же учишься во ВГИКе?" удивился Михалков. "Ты мне сказала, что ты на сценарном". Я наврала, созналась я. Он помолчал и сказал: А врать нехорошо. Это твоя ошибка. Мало ли у меня ошибок, пусть будет ещё одна. Сергей Владимирович подумал и решил: Ну что ж, это позиция. Михалков позвонил ректору в ГИКа. Ректор проверил возможности и выяснил, что одно место свободно. Кто-то не приехал или передумал, это место отдали мне. Я стала студенткой. Что изменилось в моей жизни? Всё. Я бросила школу, меня тут же заменили на другую учительницу, отряд не заметил потери бойца. Я стала каждый день склоняться над листком бумаги и ставить слово после слова. Творчество мощный наркотик. Я не люблю слово творчество, но не знаю, чем его можно заменить. Я сидела, склонив голову над листком и создавала свой мир, как бог. Только что не было ничего, чистый лист, и вдруг целый обитаемый мир, люди, страсти, заблуждения, любовь. Мне впервые за много лет не было скучно. Если бы не Михалков, я продолжала бы работать в школе. Сидела бы за пианино, а первоклассники орали хором: "Ва ходили гуси, кланялись бабуси". Следовало петь: "Вы ходили гуси". Но буква ы неудобна для пения, они заменяли её на а. В 4Б Собакин сидел под потолком. Позже я сообразила, что ему нравилась девочка, и он хотел выделиться. Это был период грубой бедности. Я ходила зимой в летних туфлях. Туфли были белые с розовой вставкой или наоборот, розовые с белой вставкой. В подошве образовалась дыра, и туда забивался снег. бедность, скучная работа, пропащая жизнь, и никакая любовь не поможет. Одной любви для счастья недостаточно. Необходимы три фактора: здоровье, творческая работа и любовь. Три точки опоры. Из прежней жизни меня выдернул Михалков Я не хочу сказать, что Сергей Владимирович сделал меня писателем. Писателем сделать невозможно. Им надо родиться. Но он вытащил меня из школы и поставил в авгик. А в авгике мастерская, обсуждения, творческая среда, конкуренция и мой мастер, Екатерина Виноградская, она мной восхищалась. А это необходимо начинающему. Считается, что полезна критика, но в начале пути критика может ударить по рукам, а восхищение даёт силы, уверенность в себе, определённую наглость. Виноградской нравилось во мне всё: лицо, одежда, душа и мысли. Я ездила к ней в Переделкино за собой, и когда возвращалась обратно, шла через мостик мимо церкви наполненная как парус я жаждала написать что-то такое чтобы все вздрогнули и обернулись и сказали вот она виноградская не совпадала со временем она осталась в тридцатых годах в тех идеях идеалах чистых помыслах В том времени, когда написала свой главный сценарий член правительства. «Я хочу написать сценарий «Коммунист-70», — делилась она. Я усмехалась. «Коммунист-70» — это сукин сын, циник, взяточник. В партию вступали только для того, чтобы сделать карьеру и получать хорошую зарплату. А моя бедная Виноградская думала, что коммунист остался прежним, что... безкарыстным романтиком всё кончилось тем, что её последний курс восстал против такого отсталого мастера она являлась тормозом современных идей и замыслов студенты не захотели этого терпеть виноградскую выпроводили на пенсию пенсия нищенские деньги потеря общения с молодым поколением это катастрофа это закат Скоро она ослепла и умерла. На её могиле стояла фиктивная дата рождения на 10 лет позже. Виноградская во время войны, воспользовавшись суматохой и стрельбой, переписала паспорт, украла десяток лет. Зачем? Чтобы продлить возраст любви. Виноградская была женщиной от макушки до пят, она жила только любовью, пренебрегая всем остальным. И, конечно же, проиграла. Жестокая жизнь выбросила ее, как рыбу на берег. Виноградская умерла в восемьдесят лет, а на ее скромном памятнике стояло семьдесят. Сама Виноградская была бы довольна, а проходящим мимо все равно нечего. В гиг это почва, в которой зерно прорастает. Останься я в школе, моё зерно затоптали бы либо оно замёрзло. Ничего бы не проросло. Моей нивы был в гиг, а привёл меня на эту ниву Сергей Владимирович Михалков. Он сэкономил 20 лет моей жизни. И с сегодняшнего дня я говорю: спасибо, Сергей Владимирович. Дай вам Бог здоровья и счастья там, где вы находитесь. Цитата из Зингера. Я думаю, что эти слова могут сказать со мной сегодня ещё тысячи человек, а может, две. Никто не считал. Но я помню, Сергей Михайлов был по горло завален чужими поручениями, давал квартиры, устраивал на работу, клал в больницы, извлекал из тюрьмы. останабло разгромные публикации. И когда однажды приехал в Лондон, то устроил там какого-то англичанина на лондонском телевидении. Однажды я заметила: вас просто растаскивают на части. Зачем вам это? Устраиваю свою загромную жизнь. В каком смысле? не поняла я. Там стоят весы. Надо, чтобы добро перевешивало. Вот я и кидаю на весы добрые дела. Вы и тут хорошо живете, и там хотите устроиться. Хитрый! К-к-конечно, — согласился Сергей Владимирович. Я не догадывалась, что Михалков — человек верующий. Он верил в Бога, что не было принято среди членов партии. Михалков был главным редактором сатирического киножурнала «Фитиль». Фитиль острый, смелый, злободневный. Михалков руководил им мастерски. Слушать его замечания было невероятно интересно. Он раздавал сюжеты направо и налево, сыпал, как крупу птицам. За этим стояла щедрость таланта. Что беречь, еще придумается. Я заметила, что люди с ограниченными способностями берегут свои задумки, прячут. И правильно ещё украдут. А где взять новый замысел? В фитиле работали редакторы. Я помню Валентина Полонского. Это был нежный человек, который тихо спивался. Михалков побывал у него в гостях. Потом сказал мне с грустью. В полу щели, по ногам дует, с потолка каплет. Ну какую работу я могу с него спрашивать, если он живёт в таких условиях? Прежде чем требовать, надо обеспечить человеку нормальную жизнь. И дал Полонскому квартиру, вернее, помог получить. На киностудии обсуждался фильм Первый учитель по сценарию Чингиза Айтматова. Это первая работа в кино Андрея Кончеловского, старшего сына Сергея Михалкова. Фильм замечательный, но время мутное, оттепельный исходе непонятно, что ждать. Михалков-отец поднимается и объявляет: "Яблоко от яблони далеко падет". Все смеются. Михалков старший как бы отодвигает себя от сына. Старший известен как конформист, умеющий приспосабливаться к любой власти. Он не хочет бросать тень на своего прогрессивного сына. Но всем понятно, мне во всяком случае, у яблони прекрасные корни и редкие плоды. Я говорю о родителях и детях. Просто отцу и детям досталось разное время. Однажды я обратил внимание: у вас в семье у всех большие рты, удобнее ура кричать, объяснил Сергей Владимирович. Он не скрывал цинизма, цинизм в его время единственное прибежище умного человека. С волками жить по-волчьи выть. Сергей Михалков взаимодействовал с волками по-волчьи. А с лавьями по-соловьиному у всех был свой Михалков. Мой Сергей Михалков протянул мне руку помощи и помог выжить в большом городе. Кому я была нужна? Никому. Могла затеряться как пуговица, но он поместил меня в авгик, поставил на твёрдую почву, а дальше я уже сама. Он подарил мне книгу с надписью Виктории Токреевой. которую я подтолкнул, и с тех пор она катится по наклонной плоскости вверх. Это было именно так. Он меня подтолкнул, сдвинул с места, дал мне направление. Однажды мы зашли в ресторан Центрального дома литераторов. К Сергею Владимировичу подскочил официант, принял заказ. Я помню этот заказ, куриные петрошки и салат с ананасом. Меня поразило, что бывает такой салат с заморским фруктом. Через короткое время официант принёс заказ, и я, молодая и голодная, принялась уплетать за обе щёки. Внутри меня пела музыка, и я дирижировала себе вилкой, переполненная счастьем. Михалков сидел, откинувшись на стуле. Наблюдал. «Ешь, ешь!» — поощрял он. «У меня в семье все время диета». Он соскучился по молодым проявлениям жизни. Жена, прекрасная Наталья Петровна, была старше на 10 лет и, как все культурные люди, следила за своим здоровьем. А я ни за чем не следила, просто жила. Сергей Владимирович немножко выпил и неожиданно сознался. "Думаешь, я кого-нибудь люблю? Я никого не люблю. Я по ним страдаю. Я увидела вдруг, что он одинок. Меня это поразило. Как можно чувствовать одиночество при такой славе, с таким положением в обществе?" Сергей Владимирович видел мою жизнь и помогал мне материально. Не деньгами, нет, а тем, что брал в производство мои ситтели. Я писала короткие сценарии и получала за них гонорар. На гонорар я покупала телевизор, холодильник, зимние сапоги и даже сшила новое пальто в ателье. Я понимала его безмерное благородство и раздумывала, как отблагодарить Как можно отблагодарить человека, у которого всё есть, кроме любви? Однажды я заехала в фитиль со своей ленинградской подругой Наташкой, моей ровесницей. Познакомила её с Сергеем Владимировичем. И в небе зажглась звезда любви. У Наташки был талант гейши. Она обтекала любимого мужчину, как река, затекая во все уголки и щели. не встретились в нужное время. Каждый мог дать другому то, что ему не хватало. Наташе не хватало всего: любви, денег, жилья. Она была в то время бездомной и несчастной. Сергей Владимирович организовал ей квартиру в центре. Обставляла она сама. У неё был безукоризненный вкус. Когда квартира была готова, она пригласила меня в гости. Я вышла из лифта, Меня встречала Наташа с табками. Боялась, что я занесу в дом уличную грязь. Наташа стояла передо мной в прозрачной пелерине. Под лёгкой тканью была видна её грудь, маленькая и совершенная, как две фарфоровых чашки. Далее изящное углубление пупка и под ним невинный тёмный треугольничек. как стрелка в рай. Всё это наводило на мысли, как прекрасен человек. Никаких иных мыслей не возникало. Становилось очевидно: всё, что принято прикрывать, совершенно не обязательно прикрывать. У природы нет ничего некрасивого. У природы прекрасно всё. Наташа Фила меня в квартиру стала угощать ужином. И квартира со старинной мебелью, и еда, и сама Наташа всё было без укоризненно. Я подумала, кому нужен мой литературный талант? Люди могут читать книги, могут не читать, а есть надо каждый день по три раза, и хорошо бы есть вкусно. Так что Наташка гораздо лучше снаряжена для жизни, чем я». Она подарила Сергею Владимировичу белый пуловер и сказала, «Не занашивайте, его надо стирать каждые три дня». Он ответил, «Вот ты и постирай». Она постирала, покормила, обняла, и звезда любви еще ярче засияла в небе. Жена Натали Петровну почувствовала опасность и пригласила Наташку в гости. Решила познакомиться, посмотреть, понять, велика ли угроза. Наташка приехала, предстала перед королевой. Наталья Петровна воскликнула: "О, так вы высокая! Я думала, что вы маленького роста". Наталья Петровна умела быть очаровательной. притягательный, независимый от возраста. Наташка в неё тут же влюбилась. Рассказывала мне с восторгом: "Она ни в коем случае не тётка, дама". Сергей Владимирович не принадлежал только себе, и высшее руководство не позволило ему идти на зов любви. Да и сам он не хотел разрушить то, что создавалось годами. десятилетиями любовь начала буксовать, как грузовик на разъезженной дороге. Наше неласковое общество не приняло Наташу, и когда они появлялись вместе, в спину ей неслось парикмахерше. Когда-то в самом начале своей жизни Наташа действительно работала парикмахершей, но какой сейчас талантливые стилисты на перечёт. А тогда эту профессию задвинули в сферу обслуги. У Лермонтова есть такие слова: за каждый светлый день и сладкое мгновение слезами и тоской заплатишь ты в судьбе. Наташа страдала. И всё кончилось тем, что она соскочила на ходу с поезда любви. Быстро вышла замуж и уехала в Америку. Святое место пусто не бывает. Возле Сергея Владимировича возникла другая Наташа. А может, не Наташа? Неважно. Прошло много лет. Я шла в иностранный отдел Союза писателей. Одноэтажное длинное здание, там раньше располагались конюшни. Зима. Снег стоит высоко. К зданию иностранной комиссии протоптана узкая тропинка. Мы встретились с Сергеем Владимировичем на узкой дорожке. "Это ты?" узнал он меня. "Какая ты стала? Ничего от тебя не осталось. На себя посмотрите", предложил я. Богатый мужчина старым не бывает. Ответ замечательный. Разговор зашёл о двух Наташах. А кто вам больше нравился, спросила я. У каждой свои преимущества, но обе не то. А может быть, сделать последний зигзаг и найти ту от тех нет. Поиск идеала и бессмысленность этого поиска. Тема всей мировой литературы. А Михалков сформулировал в двух словах. Тех нет. Каждый человек ищет ту или того, но не находит. Почему? Да потому что тех нет. И он ищет дальше. И тем самым движет землю. Поиск — это и есть земля. Земная ось. Вернее, не так. Земная ось это любовь. Окружение земного шара это поиск. Наступила перестройка своего рода революция. Кто был ничем, тот станет всем, а кто был всем, должен стать ничем. В моём доме раздался звонок, и я узнала голос Сергея Владимировича, которого не слышала уже лет 15. В Торрия, помоги мне. Меня обижают. Кто? выкрикнула я. Успенский, остер, жиды проклятые. А как я могу помочь? Не знаю. Придумай что-нибудь. Я положила трубку, вошла в другую комнату. Мой муж сидел в кресле и читал газету. Михаил Ков звонил, сказала я. Просит заступиться. Его травят. Муж опустил газету, сказал: "Я бы не советовал тебе в это влезать. У Михалкова плохая репутация. Ему мстят за пастернака. А почему не мстили раньше? Почему раньше не были храбрыми, тряслись по углам, а теперь вдруг осмелели, когда стало можно?" "Как хочешь", сказал муж. "Лучше держись подальше". Значит, когда мне было надо, я бежала к нему со всех ног. А теперь, когда нужна моя поддержка, я буду стоять в стороне, держаться подальше. Неблагодарность грех и вообще отвратительное человеческое свойство. Когда бьют близкого человека, логично кинуться в эпицентр драки, рискуя получить по башке. Я пришла в театр Современник, увидела там Эдуарда Успенского. «Ты чего Михалкова травишь?» — строго спросила я. «Тебе-то что? Он очень хороший человек». «Это с тобой он хороший человек». «Ты не знаешь, как он зажимал детскую литературу по принципу «топи котят, пока слепые». «Что было, то прошло», — сказала я. «А сейчас он старый, ему восемьдесят шесть лет. Не стыдно легать старого льва?» Подлость возраста не имеет, — сказал Успенский. — А чего тебе не хватает? Ты богат, знаменит, молод, живи и радуйся. Что в тебе говно кипит? Будь мужчиной, в конце концов. Свет потух, начался спектакль. Через какое-то время я посмотрела на Успенского. Он сидел и смотрел в пол. Видимо, обдумывал мои слова. Может быть, его и зажимали в кулак, но он брызнул из-под кулака во все стороны. Его чебурашка обошёл весь мир. Успенский талантлив, но ведь и Михалков талантлив. Можно мстить бездарности, но не таланту. Я написал статью в журнал Огонёк. Это была статья о моём Михалкове. Она называлась: "А врать нехорошо". Журнал вышел Сергей Владимирович позвонил мне и поблагодарил. Спасибо, Викачка. Я смутилась и спросила: "Как ваши дети?" "Ты Ургу смотрела?" в свою очередь спросил Михалков. "Смотрела. А Ближний круг смотрела?" "Смотрела." "Ну так что ты спрашиваешь? Мои дети известны всем на свете. Это правда." Дети унаследовали талант родителей, но не могу сказать, что приумножили. Они талантливы по-своему, а Сергей Владимирович по-своему, и в этом своём он не превзойдён. Что можно сказать? Я любила своего Михалкова и люблю до сих пор. Естественно, у него были недображелатели. Но сколь велики достоинства Столь тяжелы недостатки, однако чаша с добром всё же перевешивает. Умерла Наталья Петровна Кончеловская. Я случайно увидела Сергея Владимировича в эти дни. У него было опрокинутое лицо. Я поняла, что Наталья Кончеловская была для него всем. Параллельные влюблённости украшали его жизнь, как сорванные цветы в вазе, и также непременно вяли, а семья, как утёс, вечно и над всем возвышается. Сергей Владимирович Авдавел часто ходил обедать в Дом литераторов. Однажды увидел красивую, молодую женщину. Подошёл к ней и сказал: "Я поэт Сергей Михалков". Я хочу с вами познакомиться. Молодая женщина, её звали Юлия, вспыхнула от удовольствия и проговорила: "Какое счастье видеть самого Михайлково. Если вы хотите, вы можете видеть меня постоянно", отозвался Сергей Владимирович. Это было объяснение в любви и предложение одновременно. Моя подруга Наташка ждала предложения десять лет, но так и не дождалась. А Юля получила его сразу, одновременно со знакомством. Сергей Владимирович был свободен, ему было восемьдесят шесть лет, тянуть некогда. Михалков женился на Юле. Ей тридцать семь лет, разница почти в пятьдесят. Когда я увидела Юлю в первый раз, то удивилась. Красивая, породистая, из хорошей семьи, что нельзя найти ровесника. Я, конечно, не спросила, но подумала. Юля прочитала мои мысли и сказала: "Для меня важен не возраст, а личность". Это позиция. Многие согласились бы жить со стариком, импотентом и карликом, Лишь бы это была яркая и талантливая личность, которая питала и обогащала. Бог дал ему длинную жизнь. Сергей Владимирович и Юля жили дружно и радостно. У Юрия Нагибина есть такие слова. «Только в старости люди любят друг друга по-настоящему». Можно понять. На первое место выступает не страсть, а нежность. Страсть чувство плотское, а нежность божественная, неприходящая. Страсть может уйти, а нежность нет. Я пригласила Сергея Владимировича и Юлю на свой юбилей. Я отмечал юбилей в Доме литераторов, так что и мне далеко идти, только перейти дорогу. Они пришли. Любодорого смотреть. Оба высокие, стройные, в чёрно-белом. Сергей Владимирович с тростью, трость с серебряным набалдашником, возрастом ему шёл. Сергей Владимирович выглядел лучше, чем в средние годы. О нем невозможно было сказать «старик». Нет, патриарх. За моим столом сидела вся моя семья, сильно разросшиеся и друзья. Это называется родные и близкие. Сергей Владимирович произнес тост. Я встретился с Викторией, когда она делала первые шаги. Это была не девушка, а ледокол Ермак. Сейчас она пишет книги, которые... хотят читать мои книги раскупают очень быстро читатель голосует рублём о чём это говорит о том что я выгодно издательством и они хотят меня издать в советские времена у меня выходила одна книга в 5 лет почему потому что я не стояла на генеральной линии партии Писала про обычных людей, про их чувства. Сейчас у меня выходит одна книга в год. Капитализм. Материально я окрепла, но перестала быть молодой. Перешла в средний возраст. Что же делать? Всегда что-то теряешь, а что-то находишь. За столом уже сидит мой десятилетний внук Петруша. Глаза озера, лоб нахмурен. У него, как правило, плохое настроение. Ему всегда что-то не нравится. Мой гость выходит покурить. Мы с Сергеем Владимировичем остаёмся одни за столом. Тяжело быть старым, спрашиваю я, смотрякк торядом. Отвечает он. Меня любят. Я понимаю вот основу полагающие слова. И слова простые, не парадные. Если рядом человек, которого ты любишь, а он тебя, можно жить хоть 400 лет, как Моисей, и года не в тягость. Вернусь в 1962 год. Сергей Владимирович устроил меня в Авгик, куда я провалилась с треском. Хоть и без треска, просто не добрала один балл, случайность, рулетка. Меня зачислили на первый курс. Осенью группу собралась для обучения, и среди прочих и я. Все вытрясли глаза. Мы вместе поступали, я не прошла, рыдала от горя у всех на глазах, и вдруг явилась незапылилась, ясин пень по блату. Блатных презирают. За какие такие таланты я протырилась после провала? Явно не литературная. В лицо мне никто ничего не говорил, но я чувствовала холод своих сокурсников. Среди поступивших был некто Юра Богданов. Он приехал из Ростова, происходил из Воровской семьи. Его родной дядя, брат отца, был вор-щепач. тырил деньги по карманам в трамваях и автобусах. Он брал с собой племянника Юру, у которого была маленькая детская ручка, наиболее удобная для проникновения в чужой карман. Юра подрос и услышал в себе неодолимый писательский зов. Он не стал продолжать воровскую династию, а отправился в Москву и сходу поступил во ВГИК. И сразу на приемных экзаменах он влюбился в меня. Влюбился тяжело и на смерть. Мы вместе ходили на лекции, на семинары, на просмотры, садились рядом, и нам было хорошо. Замечательно. Я не была влюблена, мне только воры не хватало. Но его чувство грело меня, как солнце и буквально спасало в неласковой атмосфере сокурсников. Я не замечала скепсиса по отношению к себе. Поскольку меня омывала мощная и нежная волна его любви, какова была его роль в моей жизни? Никакой, но такое чувство не забывается. Какой он был? Милый, с большими карими глазами, по-детски длинными ресницами, в выглаженной рубашке, ведь мы сам стирали и гладили. Группа подозревала, что я его не люблю, а просто использую. Но как можно использовать нищего и награждённого студента? Первая работа, которую мы писали по сценарному мастерству, "Немой и Чуд". Я сочинила "Немой и Чуд" в снег в июне. Имелся в виду тополейный пух. Я сейчас уже не помню, о чём эта история, наверно, любви, о чём ещё? Мы сдали свои работы. Читал наш мастер, профессор Вайсфельд. И тут повторилась история, произошедшая со мной в 104-й школе. Мне поставили пятерку, единственной в группе. Первая реакция коллектива — шок. Вторая — возмущение. Группа собралась в стаю и направилась к Вайсфельду. А темини всех выступала некая Ольга, интелликвалка и правдолюбка. Она сказала: Как вы могли поставить Токаревой пятёрку, когда известно, что за неё написал Богданов? А как это известно? удивился Вайсфельд. Ну как же? Вы что, не видите? А что я должен видеть? не понял Вайсфельд. Богданов написал: "Это же ясно". "Вовсе не ясно, и вы не можете этого доказать". Группа ушла, унося в душе благородный гнев. С Богдановым была проведена беседа. Группа взяла с него слово, что он будет обходить меня стороной. Богданов пообещал, но обещание не выполнил. Он ничего не мог с собой поделать. Его накрыла первая любовь, и он был не в состоянии её убивать. Что я должен сделать, чтобы ты стал моей, спрашивал он у меня. Стань знаменитым, как Юрий Казаков. Это было время расцвета прекрасного прозаика Юрия Казакова. Его называли вторым Буниным. Стану, обещал Юра, и верил, что станет Однажды мы вместе поехали к Екатерине Виноградской в Переделкино. Не доходя до её дома, завернули в рощу, остановились возле дерева. Предстояло поцеловаться. До этого наши отношения были совершенно платонические. Юра просто провожал меня на троллейбусе от ВГИКа до улицы Горького. Ехать надо было почти час. И вот этот час дороги и был его счастьем и нашей совместной жизнью Мы стояли под деревом Я ждала, что он проявит инициативу, притянет меня к себе и поцелует в конце концов Но он этого не сделал Рабел Не решался Я была для него недосягаема Если бы он дотронулся до меня, то упал бы в обморок Чистый провинциальный трогательный мальчик. Я не знаю, был ли он талантлив и смог бы он стать Юрием Казаковым. Кем бы он мог стать для меня? Только собакой, при этом дворнягой. Ко второму курсу Юра это понял и решил уйти из ВГИКа, вернуться в Ростов. Я его провожала. Мы спустились в метро, ждали поезда. куда он уйдёт. Мне вдруг стало страшно. Я поняла, что он сейчас уедет, и в моей душе образуется глубокая расщелина, моя душа треснет. Кстати сказать, не мой этюд, я писала сама, и ему помогала писать его этюд. Просто всем казалось, что он со своей биографией ближе к суровой прозе, чем я со своей. Что было в моём анамнезе, музыкальное образование, весёлый характер, здоровые легкомыслие. На мыслитель я никак не тянула, и предположить во мне талант и склонность к серьёзным раздумьям никому бы и в голову не пришло. В глубине тоннеля появился поезд. Сейчас Юра сядет и уедет. Пусть провинциал, пусть пораженец, но я столкнулась с большим чувством, а это многокоратная драгоценность. который вряд ли Бог посылает два раза. Не думать, сказала я себе, не думать. Он вошёл в вагон. Не думать, повторяла я как мантру. Так, наверное, ведёт себя самоубийца, который хочет выброситься из окна. Он говорит себе: "Не думать" и шагает в пропасть. Больше я его не видела. Да и зачем Он мог бы найти меня и сказать: "Я тебя любил". А я знаю, ответила бы я. Как ты поживаешь? Юрийм Казакову мне стал. Работаю в журнале. А как твой дядя? Какой дядя, который выровал? Он продолжает? Нет. Исправился? Просто постарел. Сноровка пропала. и суставы болят. А при чем тут суставы? Убегать? Но он меня не нашел. И я его не нашла. Но я помню. Так запоминается хрустальная холодная вода из родника, от которой стынут зубы и поет все нутро. На втором курсе я написала сюжет для фитиля. Короткая история о том, как молодой учитель целый день не врёт, говорит только то, что думает. В этом же месяце мне попался рассказ Хочу быть честным. Его написал Владимир Войнович. Я прочитала этот рассказ и застыла, как соляной столб. Во мне что-то произошло, как будто меня подключили к космической розетке, пошёл ток. И проклюнулся писатель, который был запрятан глубоко в генах. Я стал выяснять, кто этот Войнович, узнала, что он будет выступать в клубе железнодорожников и отправилась на встречу. Мне хотелось просто на него посмотреть, какой он, как выглядят такие сверхчеловеки. Сверхчеловек оказался маленького роста, волосы дыбом, дешёвый кремпленовый костюм тёмно-коричневого цвета, большие торчащие глаза. В общем, похож на ёжика, которого испугнули собаки, и он выскочил из норки на поляну. Володя Войнович был на 5 лет старше меня. Всего 5 лет, а он уже на вершине Олимпа, купается в славе. В клубе жизни дорожников Войнович читал рассказ Расстояние в полкилометра. Содержание этого рассказа никчёмная жизнь и никчёмная смерть. Когда выступление окончилось, я протиснулась к Войновичу и сунула ему свои две страницы фителя, при этом сказала: "Меня тоже волнует похоронная тематика". В дальнейшем он стал называть меня за глаза похоронная тематика. Через несколько дней мы встретились, Войнович вернул мне мой фитиль и сказал «Твоя сила в подробностях, пиши подробно». Я пришла домой и переписала сюжет подробно. Из двух страниц получилось сорок две. Войнович придумал мне название «День без вранья». Рассказ ему понравился, и он отнес его в журнал «Новый мир» со своей рекомендацией. Я спросила: "Ты почему отнёс? Хотел мне угодить?" Он ответил: "Если бы я нашёл этот рассказ на улице, я всё равно бы его отнёс в журнал". Это был комплимент. "Новый мир" отверг рассказ. Естественно, Твардовский в те времена предпочитал деревенщиков, поскольку они отражали грубую реальность. Я села на автобус и отвезла свой рассказ в журнал «Молодая гвардия». Почему именно туда? Потому что он был рядом с моим домом. Три остановки на автобусе. Я шла по коридору редакции и читала таблички на дверях. Отдел поэзии. Отдел провозы. Отдел писем. Зам главного редактора. Против последней таблички я задержалась и вошла. За столом сидел Александр Евсеевич Рекимчук, умеренно толстый, рыжий, лысоватый с весёлыми глазами. "Здравствуйте", поздоровалась я. "Здравствуйте, вы кто? Я принесла свой рассказ". Я положила рукопись на краешек стола. "А вы откуда?" "С улицы". "А кто вас прислал?" "Никто, я сама пришла". "Интересно. Если ко мне с улицы начнут все ходить, у меня не останется времени на мою работу. Есть же отдел прозы. Забрать? спросила я и протянула руку к своему рассказу. Рекимчука тронула моя покорность. Он окинул меня своими весёлыми рыжими глазами, молодая, ясная, с деревянными бусами на шее, похожими на счёты. Рекимчук приехал откуда-то с севера, и ему тут же дали большую должность. Он не привык К номенклатурным должностям был талантливый, яркий и буйный человек. Мог напиться, подраться и попасть в милицию. Среди номенклатуры таких не бывает. Они там все, человеки в футляре. Мне просто повезло, что я открыла именно эту дверь. У Рекимчука довольно быстро, а может и мгновенно, созрел план поухаживать за мной. Воспользоваться случаем и служебным положением – Он довольно быстро прочитал мой рассказ и растерялся. Рассказ резко отличался от всего литературного потока. Рекимчук созвал отдел прозы и приказал внимательно относиться к самотёку рукописи, которые приходят по почте и с улицы. Среди самотёка может оказаться самородок. Далее... Рекимчук позвонил ко мне домой. В моей коммунальной квартире раздался звонок. Подошла свекровь, послушала и недовольно крикнула: "Тебя". Она не любила мужские голоса. Я подошла, отозвалась: "Да". Там долго молчали, потом Александр Евсеевич ровно переспросил: "Это Виктория?" "Ну да". подтвердил я кто это рекимчук ой испугалась я скажите вы давно написали этот рассказ неделю назад а вы его куда-нибудь носили нет слукавила я я скрыла что рассказ был в новом мире но ведь это не я его носила а войнович а почему вы принесли его в молодую гвардию Я рядом живу. И всё? Ну да, а что? Пауза. Мы разговаривали с длинными паузами. Было впечатление, что Рикимчук тянет время. А на самом деле он боялся, что большая рыба уйдёт с крючка, и был очень осторожен. — А вы не могли бы прийти? — спросил Рикимчук. — Когда? — Завтра. — Во сколько в час? к 2:00. Хорошо, согласилась я. Рекимчук положил трубку, а я стояла в недоумении. Понравился рассказ? Не понравился? Зачем приходить? Забрать рукопись обратно? Обычно в те времена, когда я приносила что-то в редакцию, мне отвечали: "Это мило, талантливо, но перечисляли". Ну, и я уходила в свояси. Никто не отказывал грубо, а именно так: "Мило, талантливо, но я уже привыкла к этой формулировке". На другой день я предстала при дочери Рекимчука. Он молча поднялся и повёл меня к главному редактору. Фамилия главного была Никонов. Представительный, высокий человек в футляре. Футляр серого цвета. Они почему-то все ходили в сером. Белый воротничок под галстук это обязательно. Никанов поднялся мне навстречу, надела на лицо приветливое выражение. Это мило, талантливо, начал он. Но, подсказала я, но нам нужно в кавычках доброго пути. Я ничего не поняла. Это ваша первая публикация? поинтересовался Никанов. Да, «А сколько вам лет?» «Двадцать шесть». «Начинающий писатель», — подсказал Рикимчук. «Мы бы хотели дать вам доброго пути. Пусть какой-нибудь классик напишет». «Какой классик?» «Все равно. Кто вам нравится?» «Рассказ выйдет с предисловием классика». «Вы его напечатаете?» — прозрела я. Мы его поставим в июньский номер, сказал Никонов. Нужна хорошая фотография и в кавычках "Доброго пути". Мне захотелось броситься ему на шею, но это было неудобно, и белый воротничок не располагал. Есть люди, которые не любят начальство, предполагаю, в нём хищников и негодяев, которые идут по головам, для достижения цели. Есть люди, особенно женщины, которые обожают начальство, потому что начальство — это власть, а всякая власть эротична. Лично я начальство боюсь. Они для меня как инопланетяне. Непонятно, что у них на уме. Мы с Риким Чуком вышли из кабинета. Я смотрела на него блестящими глазами, Я понимала. Войди я в дверь с табличкой «Отдел прозы», этот отдел продержал бы мой рассказ месяц, а потом вернул, не читая, с формулировкой «Это мило, талантливо, но...» Можно понять. Сидит редактор и за копеечную зарплату читает мутные потоки, от которых мозги забиваются глиной. Какая им разница, что я там написала? Да и что может написать девица с бусами и на каблуках? Моя удача это неравнодушный Александр Рекимчук, с неизношенной душой, с неизбывной любовью к литературе и, главное, с человеческим талантом. Позже он преподавал в литературном институте, вёл семинар прозы. Студенты его обожали. Недолгое время он был главным редактором масс-фильма, но он слетел с этой должности. На высших должностях нужна умеренность и аккуратность. Я стала думать, кто бы мог дать мне доброго пути. Хороших писателей много, но, говоря сегодняшним языком, самый гламурный — Симонов. Он был наш советский Хемингуэй. Седой, красивый, знаменитый. Писатели — особенно деревенщики, одевались как капуста, а одно на другом. Элегантно выглядели двое — Симонов и Нагибин. Я выбрала Симонова. Редакция журнала «Молодая гвардия» составила письмо с просьбой дать мне доброго пути. Не могла же я явиться к Симонову по собственной инициативе с улицы. Я взяла письмо, приложила рассказ и отправилась по адресу. Моя институтская подруга Ольга, та самая, которая возглавила оппозицию против меня, руководила моим походом к Семёнову. Она принесла из дома драгоценности: кулон с бриллиантом и опаловую брошь. Ольга обрегала меня, как невесту. Константин Семёнов должен был ослепнуть от моих драгоценностей. Константин Михайлович не ослеп. Он даже не пригласил пройти в дом. Я осталась на лестнице, и все драгоценности были скрыты. Пальто и кулон и брошка. Он взял письмо из редакции, рукопись, и проговорил, улыбнувшись смущенно. Я не могу подать вам руки, она в водке. Я ставлю собаке компресс. Я, понимающая, закивала головой. Он закрыл дверь, а я пошла вниз по лестнице, оплеванная. не допущенной к святыням. Пройдя этаж, я остановилась перед большим окном на лестничном пролёте, смотрела на белые деревья. Во мне что-то происходило, как в атмосфере, перемещаясь слоями. Что именно, я не могла в себе разобраться, прежде всего сам Симонов, знаменитый до небес, запах богатства, таланта, прежизненной славы. Однажды я спросила у маленькой девочки Маруси Чухрай: "Маруся, ты хочешь быть знаменитой?" "Зачем?" "Чтобы тебя любили все люди на земле. А зачем мне любовь людей, которых я даже не знаю? Мне надо, чтобы меня любили те, кто рядом". Сейчас в своём третьем возрасте я согласна с Марусей. Зачем нужна любовь незнакомых людей. Симона любила вся страна. А умирал он тяжело и довольно рано, в 63 года. У него была проблема с бронхами, трудно дышать. Я встретила его незадолго до смерти, он был мелового цвета. Я так испугалась, что сказала: "А вы хорошо выглядите". Мне это сегодня уже третий человек говорит, сказал Константин Михайлович, усмехнувшись. Понимал, что люди пугаются и стараются успокоить. Симонов прочитал рассказ и позвонил мне по телефону в 9 часов утра. Звонок вырвал меня из сна. Я услышала голос Симонова. Я не считаю, что есть писатели начинающие и продолжающие. Писатель он или есть, или нет. Вы писатель. Константин Михайлович проговорил всё, что считал нужным, и положил трубку. А я не могла её опустить. Слушала короткие гудки и прижимала трубку к лицу, как будто это была фотография любимого человека. Рассказ вышел летом, в июле, с моей удачной фотографией и с предисловием Константина Семёнова. Парадный выход. Я отдыхала в это время в Прибалтике, в Доме творчества писателей. Мой муж купил в Ларке журнал и принёс мне на пляж. Я раскрыла журнал, увидела и побежала по кромке моря, как в кино. Я бежала, потому что не могла стоять на месте. Счастье распирало меня во все стороны, и если бы я осталась неподвижной, взорвалась бы, как перегретый атомный реактор. Я бежала целую остановку, от Динтри до Майри. Это был самый счастливый день в моей жизни. Я встретилась с собой. С тех пор началась моя настоящая жизнь, в которой не было ничего лишнего. Кого мне благодарить? Во-первых, Гены. Во-вторых, Володя Войнович. Он вовремя сказал главные слова. Ваша сила в подробностях. Встречу с ним я считаю определяющей. Большой взрыв, после которого образовалась Вселенная. Он заметил однажды, да брось, Вика. Я многим говорил, пиши подробнее. На писателем никто из них не стал. Не во мне дело. Я считал по-другому. Благодаря Володе я напечаталась в 26 лет. Я не потеряла ни одного дня. Всё это случилось на хвосте оттепели. Осенью уже сняли Хрущёва. Хорошо, что не убили, просто отстранили от должности. Пришёл Брежнев, и начался долгий застой. Талантливые молодые писатели не могли пробиться сквозь плотную резину застоя творческая энергия уходила как дым в трубу и туда же жизнь они спевались меняли жён уезжали из страны всё это прекрасно написано у Давлатова слава пришла к Давлатову после смерти лучше поздно, чем никогда, но ещё лучше вовремя мой рассказ был замечен Критика долго размышляла, как определить жанр. Для смешного рассказа он слишком длинный, для серьезного рассказа слишком смешной. Значит, что это? Философ Евгений Богат нашел определение. Ироническая интонация. Так я и въехала в литературный процесс под вывеской «Ироническая интонация». Возвращаясь в то время, вспоминаю, как Володя Войнович Впервы провожал меня домой. Он усадил меня в свой маленький зашмарканный запорожец и спросил: "Рада, что познакомилась с Войновичем?" Сейчас я не помню своего ответа. Всё-таки я была плотно замужем и не забывала об этом. Войнович был, конечно, гениальный писатель, но неухоженный. Чувствовалось, что бедность сопровождала его всю жизнь, и он к ней привык. У него были другие приоритеты. В нём зрели его замыслы, а то, во что он одет или какая у него машина, не имело значения. Это наследственное. И родители были такие же. В своём романе-автобиографии Володя рассказывает, как его родители совершили квартирный обмен. Поменяли прекрасную, светлую квартиру в солнечном городе на нечто противоположное. Приехали в сырость и мрак. Совершенно непрактичные люди. Своего сына Володю, способного юношу, послали учиться в ПТУ. Володя приобрел специальность плотника. Можно было бы понять, будь родители не образованные, темные люди, но вовсе нет. Отец был журналист, мать учительница математики, интеллигенция. Володя, такой же. Оказавшись в эмиграции, он издавалса миллионными тиражами. У него скапливались большие суммы, и где они просочились сквозь пальцы как вода. В Володиной непрактичности есть что-то чистое, детское, трогательное, особенно в наше время дикого капитализма, когда деньги стали национальной идеей. Володя окончил ПТУ стал работать на стройке женился на Вале Болтушкиной он плотник а она маляр у них родилось двое детей бедность шла по пятам как голодная собака Володя каждое утро брал свои брюки подносил их к окну и смотрел не протёрлись ли до дыр сквозь дыры будут проглядывать голубые кальсоны а это неудобно Володя уже тогда тяготел к прозе и ходил в литературное объединение клуба Железнодорожник. Там он познакомился с молодым акуджавой. Однажды он шёл со своим приятелем по улице Горького, им встретился какой-то человек. Он работал редактором на радио. Редактор подошёл и обратился к приятелю, проговорил озабоченно: "Слушай, мне надо в редакцию какого-нибудь молодого парня без амбиций. который может писать всё, что угодно за маленькую зарплату. У тебя случайно никого нет? — Вот, пожалуйста, — ответил приятель, указывая на Войновича, стоящего рядом. Молодой, без амбиций, может писать всё, что угодно и за бесплатно. Видимо, у редактора было безвыходное положение, и он согласился. Взял Войновича на работу, не понимая, кого берёт. Володя тогда и сам не понимал, кто он. Это всё равно что взять золотой шлем Александра Македонского и пользоваться им как рукомойником. В эти дни Гагарин полетел в космос. В отдел позвонили и прокричали: "Срочно нужна песня о космонавте. Аскор Фельцман уже написал музыку, нужны стихи. Срочно!" Зав отделом опытный редактор стал обзванивать маститых поэтов. Нужны стихи, срочно, за 2 дня максимум. Маститые поэты обижались: "Какие 2 дня? Мы что халтурщики? Надо обдумать, потом создать". Ситуация становилась критической. Тогда Володя присел на край шик стула и за полчаса написал Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. У нас ещё в запасе 14 минут. Впоследствии слово закурим пришлось изменить на споёмте, потому что началась кампания против курения. Закурим безусловно лучше. Какие-то мудаки начнут петь перед стартом, тем более таким опасным Зав отделом прочитала, быстро позвонила Фельцману и сказала: "Мы получили прекрасные стихи. Их написал молодой талант, надежда нашей поэзии". Фельцман мог не согласиться на неизвестного автора, но капризничать было некогда. Гагарин уже летит и уже возвращается. Аскар Борисович согласился. Песня стала гимном космонавтов. Её хочется петь непрестанно. Она не надоедает и не стареет. Слова из песни цитировалось с высоких трибун уютный пузатый хрущёв. Звезда Войновича всмятнулась и зажглась. Однажды он вернулся домой сильно выпивший. Его комната была в конце коридора коммунальной квартиры. Он мысленно провёл прямую от своих глаз до дверей комнаты, сосредоточился. и зашагал по этой прямой, достиг дверей, вошел в комнату и, не раздеваясь, грохнулся на диван, и тут же заснул. А когда проснулся, увидел на столе идиллическую картинку. Тарелочка. На ней почищенная и аккуратно порезанная селедочка, сверху посыпанная зеленым лучком. Рядом телеграмма, прислоненная тарелочкой. в стакану. Володя протянул руку, взял телеграмму, прочитал. Поздравляю, желаю больших успехов на пыльных тропинках литературы. Александр Твардовский. Володя решил в похмелье, что приходил Твардовский, почистил селёдку, посыпал лучком и ушёл. Он снова заснул с улыбкой на лице. Ведь не каждому приходит домой великий Твардовский и даже честит селёдку. Потом выяснилось, что в его отсутствие приходила сестра Фаина, вытащила из почтового ящика телеграмму, потом приготовила селёдку и поставила рядом с телеграммой Большой настоящий успех пришёл к нему после публикации в Новом мире двух рассказов. Хочу быть честным и расстояние в полкилометра. В этот период он уже начинал писать своего Чонкина. Он знал, что это будет главная книга его жизни. Всё складывалось счастливо. Его востребованность, успех, любовь. В это время он женился на Ире, девушке своей мечты. Ради нее он пожертвовал Валей Болтушкиной. Это было непросто, но... С Ирой он уехал в эмиграцию. Это было трудное время. Эмиграция — большое испытание, но он не сам в нее отправился. Его выдвели из страны. войнующий социальный характер. Он не умеет быть равнодушным к тому, что происходит в обществе. Он не терпит несправедливости, не выносит, когда им манипулируют, попирают. Можно сказать упрямый, но это что-то большее. Это потребность в справедливости. Горьковский Данко разорвал себе грудь, достал сердце и понёс его как факел. хото ему разрывать свою грудь, но он должен был освещать путь идущим. Та же позиция и у Войновича. Всё кончилось тем, что его выгнали из страны. И это не самое плохое. Могли бы дать в подъезде по башке, так многих убирали. Действовали как уголовники. Володин не был уверен в своём завтрашнем дне. но всё равно не поддавался давлению, стоял на своём, жертвовал жизнью ради правды. Он был и остался правозащитник. Владимир Вайнович один из немногих нравственных идеалов, которые освещали нашу жизнь. К ним я отношу Лихачёва, Растроповича, Сахарова. Такие люди разбивают тьму и указывают путь. Как огонёк в ночном лесу, становится понятно, куда идти, в какую сторону. Ира, жена Володи, преподаватель. Однажды ученики подарили ей картину. Она принесла её домой и повесила на стену. Володя смотрел, смотрел. Ему не нравился фон картины. Он купил краски, кисточки и поправил фон. затемнил или наоборот, сделал светлее. Картина стала много лучше. И с этого началось. В Володи проклянулся художник, он стал писать картины. Картины похожи на его прозу. Он никогда не лестит тем, кого изображает. Илья Глызунов откровенно лестит своим героям. У него на портретах глаза огромные, как у инопланетян. Конечно, будешь красивым с такими очами. Лузунов прекрасный художник, высокий профессионал. Я не хочу сказать, что он пишет хуже, чем Вайнович, но Вайнович честен во всём и до конца. Никакого конформизма. В этом и есть его сущность. Перестройка вернула Володе гражданство. Горбачёв дал ему квартиру. Войнович уже имел гражданство в Германии, но тем не менее с удовольствием перечеркнул свою эмиграцию и вернулся в Москву. В доме литераторов проходили его творческие вечера. Я помню эти переполненные залы. Сидели на ступеньках только что не висели на люстрах. Народ любил его творчество и его гражданский подвиг. Он рисковал собой ради нас всех. Войнович стоял на сцене и улыбался своими крупными зубами. Он больше не выглядел зашмарканым. На нём был немецкий твидовый пиджак и новые брюки. Но особого шика тоже не наблюдалось. Вид был усреднённый, среднестатистический. Но всё это не имело никакого значения. Зал рукоплескал ему и либил. И я тоже стоял в зале и рукоплескал и восхищалась. В первых рядах сидела его жена Ира, одетая скромно и дорого, и их дочь, милая девочка Оля, неуловимо похожая на Володю. Это было хорошее время, буквально звездный час. Однако судьба не любит, когда долго все хорошо. Ира тяжело заболела. Они долго сражались с болезнью, но однажды Ира сказала, — Я устала. Я больше не могу. Я буду умирать. Это были скорбные минуты. Ира лежал, проваливаясь в забытьё. Однажды она вынувнула из забытья и проговорила: "Я была там". "И как там?" торопливо спросил Володя. "Это невозможно рассказать". Главная тайна не была приоткрыта. видимо, там другое время и пространство, и в нашем языке нет слов, определяющих это другое. Их жизнь была неровной, как и всякая жизнь, но в последний период он любил её так же нежно и самозабвенно, как в начале. Иры не стало. Володя жил на две страны. так как в Германии осталась его обожаемая дочь Оля. В Москве Володя бывал все чаще. Здесь был его язык, его душа, его молодость и его друзья. Мюнхен, конечно, хороший город, чистый, красивый, с хорошими магазинами и хорошей медициной. Но хорошо не там, где хорошо, а там, где ты нужен, где без тебя не обойдутся. Как оказалось, родина не пустой звук. На родине другое кровообращение. Волею судеб Володя женился в третий раз на Светлане. Мы стали жить на одной улице под названием Восточная аллея. Я вижу его часто. Он не меняется, не становится Владимиром Николаевичем. Тот же Володя в борьбе и трудах Он пишет новые книги, рисует новые картины, сражается за справедливость. К нему приходят ходаки за советом и помощью. Телевидение постоянно нуждается в его воспоминаниях, оценках, буквально на расхват. Внуков у него нет. Эту роль взяла на себя собака Нюша. Володя не может без неё жить. Нюша в свою очередь не сводит с него влюблённых глаз. Я спрашиваю, Володя, кого ты больше любишь, жену или собаку? Провокационный вопрос, отзывается Володя. Я так и знал, что ты это спросишь. Он любит их по-разному. Нюшу не человеческой любовью, а Светлану человеческой. Его третья жена Светлана, внучка великого нефтепромышленника и мецената Леонозова, сейчас бы сказали олигарха, унаследовала от деда талант, ум и практичность, добавила свой безукоризненный вкус. Она не потерпела бы возле себя в кавычках ежика в тумане, и усредненный вариант ей тоже не подходил. Светлана правильно оформила Володю, и он внезапно преобразовался, как Иванушка из сказки «Олигарха». Конёк горбунок, который искупался в трёх котлах, он внезапно стал стильным, благородным, элегантным, буквально сидящий сенатор. Что это были за три котла, в которых он искупался? Первый эмиграция, утраты. Умерла Ира, и Валя Балтушкина тоже умерла. Они ушли и забрали с собой часть его души. Второй — любовь, за которую он держался, как антей, за землю. Третий — творчество. Он и сейчас, переступив за 80 лет, пишет прекрасные книги. Его пьесы ставят, картины выставляются и хорошо продаются. Божественная батарейка продолжает тикать и вырабатывать творческую энергию. Красивая зима. Я покидаю дом Войновичей. Володя меня провожает, выходит на крыльцо. Я оборачиваюсь. Володя стоит седой, ложавый, значительный. Но тот, давний ёжик в тумане, большой ребёнок сидит в нём как матрёшка в матрёшке и не растворяется от времени. Почему? потому что это его суть, его плодородный слой, из которого произрастает всё его творчество. Красива, тихая зима. Снег на деревьях. Войновичу мотало по всему свету, а в заключении тихо опустил в рай на восточную аллею. Может быть, это компенсация за всю его многотрудную жизнь? А почему бы и нет? Говорят, что справедливости не бывает. Бывает. Тем более для тех, кто всю жизнь её ищет. Владимир Войнович втолкнул меня в литературу, а Донелли открыл передо мной дверь в кино и вёл за руку. С ним мы написали 6 фильмов. из которых два фильма шлягеры. Это Мимино и Джентльмены удачи. Эти фильмы не постарели, смотрятся и сегодня через 40 лет. Сейчас в высоты возраста я понимаю, что основное моё предназначение литература. Но тогда я училась в авгике. Мы все мечтали выйти в производство. И я тоже мечтала быть автором поставленного сценария. Мне казалось, здесь настоящая слава. Будучи студенткой, я нередко ездила на Мосфильм, предлагала заявки на сценарий. Но редактор Грибанов вежливо все отвергал. Он был галантный, хорошо воспитанный мужчина. А когда редактором оказывалась женщина, она отказывала по-хамски. Например, я спрашивала, почему не подходит? Мало страниц? Страниц хватает. Мозгов мало. Я даже помню фамилию этой, в кавычках, деликатной редакторши, но не хочу говорить. Но вот в журнале «Молодая гвардия» выходит мой рассказ «День без вранья». Спустя неделю мне позвонил Грибанов и попросил приехать на Мосфильм. Третий этаж, кабинет, двадцать четвертый. Я целый час рисовала стрелки на верхнем веке, как у Нефертити. Была такая мода. И опоздала, естественно. Грибанов нервничал. Когда я вошла, обрадовался, не скрывая. У вас паспорт с собой? спросил. Паспорт я потеряла, но сознаться не решилась, боялась себе навредить. Я его дома забыла, сказал я. А наизусть, помните, что наизусть? Данные паспорта Помню. Тогда обойдёмся без паспорта. Я не понимала, в чём дело, спросила: "А зачем паспорт?" "Будем заключать с вами договор". Позже я узнала, что Грибанову было приказано не отпускать меня без договора, иначе другие объединения переманят, перекупят. Поэтому Грибанов начал с места в карьер. Он вытащил бланк договора. Его следовало заполнить. Вошёл директор шестого объединения Даниэль Янц, пожилой армянин с опытным умным лицом. Он произнёс какие-то общие фразы типа: "Мы очень рады, мы надеемся", потом стал задумчиво смотреть в окно. В этот момент он соображал своими хитрыми армянскими мозгами, насколько можно меня обдурить. Я студентка, не в курсе сценарных расценок, почему бы и не обдурить. Он назвал сумму ниже низшего предела, занизил на треть. Я обомлела. Сумма показалась мне астрономически огромной, нереальной. Стоимость машины Победа. Я подписала договор и поехала на дачу. Там ждала меня моя семья, муж и маленькая дочка. Я показала мужу договор. Муж нахмурился. Четыре тысячи — это его двухлетний заработок. Он должен корячиться два года, чтобы заработать такие деньги, при этом не пить и не есть. Когда деньги поступают в семью, это достаток. На обеспечивать достаток должен мужчина, а не женщина. В том, что деньги зарабатывает жена, есть некое нарушение баланса. Муж как бы перестаёт быть хозяином и не может командовать. Может, конечно, но его не будут слушать. Главным становится держатель денег, а кто держатель, тот и хомит. Я это заметила в других семьях. Мы только начинали нашу жизнь, вместе спали, Пропитываясь теплом друг друга, любили свою маленькую дочку больше всего на свете. Я не собиралась хамить. Главное, чтобы был достаток, а кто его обеспечивает, не все ли равно. Мой муж был умный, красивый, из хорошей семьи. Мне нравилось на него смотреть и его слушать, но все равно его позиция пошатнулась. На западе инженер обеспеченный человек. А у нас положение инженера ниже низшего. Такая досталась страна и такое время. Муж посмотрел договор и отложил его на подоконник. Я хочу помыть голову. Полей мне воды, попросил я. Он согрел в ведре воду, стал поливать из ковша. Я стояла над тазом, согнувшись Раздеты до пояса. Меня била озноб. Спина мелко дрожала, как у собаки. "Тебе холодно?" спросил муж. "Нет. А почему ты дрожишь?" "Не mm -hmm. знаю. Это был шок счастья. Мне удалось прорваться в производство. У меня будет фильм. Теперь мы с Симоновым из одного сословия. Не на равных, конечно, но всё равно он писатель, и я писатель. Большая радость это тоже стресс со знаком плюс, и организм реагирует адекватно. Видимо, происходит выброс адреналина. Меня трясло. Начиналась новая жизнь. Пусть она начнётся с чистой головой. Я замотал голову полотенцем. Мы с мужем вышли на улицу, сели на деревянное крыльцо. Сидели молча, наслаждались покоем. Муж был грустный. Я вступала в новую жизнь, как будто приземлилась на другую планету. Там интересно, там таланты, другая степень свободы. Там меня отберут, и он останется без меня. А мне ничего не страшно. Я как буратино прорывалась к дверям в коморке у папы Карла. Золотой ключик был зажат у меня в кулаке. Ко мне прикрепили режиссера-постановщика. Это был выпускник в ГИКа Андрей Ладынин, сын Пырьева и Марины Ладыниной. Сегодняшнее поколение, возможно, не помнит этих имен. Иван Пырьев был хозяин кинематографа, любимец власти, главный бабуин в кинематографическом стаде. Марину Ладынину, его жена, красавица, звезда тридцатых годов. Но пришли другие времена, взошли другие имена, Пырьев мстили за прежний успех и за прежнее могущество. В нашей стране только так и бывает. Кто был всем, тот стал ничем. Ладынина тоже не снималась. У Пырьева была новая жена. Андрей Ладынин передвигался на худых ногах, ходил задумчивый, потусторонний, постоянно грыз спичку. Его пальцы были коричневые от спичечной серы. Когда садился, переплетал ноги одну вокруг другой. Я называла это... заплетать ноги в косу. Его дразнили тени забытых предков. Андрей очень милый, нежный человек, но весь режиссёрский дар воплотил его отец, Иван Иппырьев. Андрею не досталось ни крошки. Я не знаю, в чём было его призвание. Может, он был прирождённый биолог или лётчик, или врач-терапевт, но только не режиссёр. Ему это было совершенно неинтересно, и он не знал, с какого бока подойти к сценарию. И я не знала. Это был мой первый опыт. Мы сидели друг против друга и мучились. Иван Пырьев подозревал, что Андрей не пригоден к профессии. Однажды он завёл меня в свой кабинет на Мосфильме и спросил: Что ты думаешь о моём сыне? Я чуть было не ляпнула то, что думала, но вовремя спохватилась. Всё-таки я имею дело с отцом у ног не интересный человек, отозвалась я, и это не было преувеличением. Андрей действительно был интересный человек во всём, кроме кино. Иван Александрович тут же расположился ко мне, И стал жаловаться на свою жизнь, на жену Андрея, которая говорила: "Когда сдохнет этот старик", я во все глаза глядела на Пырьева. Издалека он казался мне всемогущим, как Сталин. А тут сидел передо мной обиженный пожилой человек, совершенно обычный, пил чай, позвякивая ложечкой. Воистину, к кумирам лучше не приближаться. У него была необычная форма черепа, затылок оттянут назад, как у инопланетянина. Такая же форма была у Андрея. Талант не передался сыну, а физика передалась. Париф любил Андрея, и он решил подкрепить его будущий фильм большими мастерами. Были приглашены самые яркие комедийные режиссёры: Рязанов, художественный руководитель И Данели, доработчик сценария. Подпорки требовались и сценарию, и постановке. Редактор Нина Скойбина показала сценарий Данели. Он согласился, пригласил к себе для переговоров. Мы с Ниной поехали к нему на Чистые пруды. Дверь открыла его мама, Мэри Ильинична Анджепаридзе. Сокращённо Мэричка. Я вспомнила, мы уже знакомились с ней в журнале Фетиль. Мэричка была режиссёр, работала на Мосфильме. Я зачем-то приехала в Фетиль, скорее всего, привезла свой сюжет. Михалков вёл со мной беседу с таким радостным интересом, что всем вокруг передалась эта радость. Все улыбались, и Мэричка в том числе. Я запомнилась ей со знаком плюс. Если Михалков мне рад, значит я не пустое место. Мы сели в кабинете Георгия Данелли. Кабинет пышно сказан, комнатушка метров 8, если не меньше, как купе поезда. Люба Соколова, гражданская жена, принесла нам кофе со сливками. Мэричка и Люба были преувеличенно любезны, всем своим видом показывая высокое уважение. Я думаю, эта любезность больше относилась к мне. Она была вдова талантливого режиссёра Владимира Скуйбина, который умер от рассеянного склероза. Умирая, он не бросил съёмку и свой последний фильм снимал, лёжа на носилках. Это был подвиг. Мы сидели в крошечном кабинете, каждый что-то говорил. Нина вдруг поднялась и пошла в прихожую. Сняла с вешалки пальто. Я вышла следом. «Ты куда?» — удивилась я. Я ухожу. Почему? Он давит. Видимо, Георгий был настойчив, авторитарен, не терпел возражений, не считался с другим мнением. Я ничего такого не почувствовала и могла терпеть всё что угодно. Нина не хотела терпеть чужое давление, не хотела спорить, напрягаться, просто поднялась и ушла. Но она редактор, у неё этих сценариев куча, а я автор. Разница такая же, как между собственным ребёнком и чужим ребёнком из детского сада. Ему тоже хочешь добра, но ведь не так, как своему. Не нашла, я осталась. Донелиев в это время закрыли фильм "Хаджи Мурат". Запретили снимать, потому что повесть Толстого показалась Госкино антирусской. Толстой с брезгливостью описывал, как вели себя русские солдаты на чеченской земле. гадили в источники, например. Чеченцы были написаны толстым с гораздо большим уважением, чем русские. Сценарий Хаджи Мурата был уже готов, актёры подобраны. Данели страстно хотел его снимать. Но закрыли, как дверью по лицу, с размаху. Он был оскорблён, растерян. и взялся за доработку моего сценария только для того, чтобы быть занятым. Он не умел находиться в безделье. Как правило, он пребывал в двух состояниях: работал и пил по очереди, то и другое запоем. Мы приступили к моему сценарию. Мне было 28 лет, Данели 36, а его гражданской жене Любе 47. Я приходила к нему в 10:00 утра. Садилась напротив, получалось нос к носу, и мы начинали сочинять. После Андрея Ладынина мне казалось, что я вылезла из тёмного погреба на цветущий луг, залитый солнцем. Все предложения, которые исходили от Данели, приводили меня в искренний восторг, и я хохотала как ребёнок в цирке. Весь дом был заполнен моим смехом. Если мне что-то не нравилось, я переставала смеяться, тупо хмурилась. Данели злился, но менял направление своей фантазии, и в конце концов мы находили нужное решение. Однажды я ему сказала: "Твой вклад в сценарий больше моего". Он ответил: "Когда ты со мной в одном пространстве, я становлюсь гениальным". Очень может быть. По моей реакции он находил правильную дорогу, как корабль по маяку. В час дня заглядывала Люба и говорила: "Пойдём покушаем". Мы шли в кухню, большую и светлую, с полукруглым окном, с круглым дубовым столом. Усаживались за стол. Люба доставала из духовки золотого индюка, спрашивала у меня: "Тебе чёрное мясо или белое?" "Чёрное", отвечала я, думая, что это более скромный выбор. А оказывается, чёрное мясо это нога, самая вкусная часть. В те времена все жили бедно, и я в том числе, золотая индюшка казалась мне редким деликатесом. Я спрашивала, таращи глаза от удивления: "Вы всегда так едите?" Я искренне восхищалась тридцатиметровой кухней, полукруглым окном, едой, меречкой Талантом Ги. Мне нравилась их квартира, заставленная книгами, песклявый глазастый мальчик Колька, сын Ги и Любы. Мне нравилось всё. Я буквально аплодировала их жизни. Сейчас, задним числом, я вижу, что квартира была тёмная, все окна на одну теневую сторону. Мебель старая. Ги алкоголик. Алкоголизм редко встречается среди грузин. Их культура еды включает в себя вино. Пьют, но не спиваются. Однако большой талант дает осложнение. Большой талант — это отклонение от нормы, и одно отклонение тянет за собой другое. Данелия говорила о себе, по количеству выпитого я выполнил норму маленького европейского городка смех сквозь слёзы это была трагедия его семьи мэри плакала басом я не хочу жить и ждать что он умрёт запой не праздник но в моих глазах гений становился хуже талант перешибал все изъяны я их просто не видела мы сочиняли объединяли воображение и души и я не представляла себе другого время препровождения это были лучшие годы моей жизни мы закончили сценарий по рассказу День без вранья и повезли его на мас фильм март солнце я не иду а парю над землёй я отталкиваюсь не от земли а от воздуха как в огне. Если немного напрячься и оттолкнуться посильнее, полетишь. Такое вот состояние души. А он рядом, в светлом плаще, с прямой спиной, как белгородский офицер. Я влюбилась и смотрела на него блестящими глазами. Даниэль был суров и непреступен. Он тоже влюбился. но тормозил всеми четырьмя лапами, как собака, которую тащат на живодёрню. После первого сценария мы написали "Джентльмены удачи". Этот сценарий предназначался для Александра Серёва, гейного друга. Мы писали его лёгкий, весёлый, с пустыря рукава. Однако фильм получился очень смешной, он смотрится и сегодня. В нём запрятано какая-то магия, а именно наша молодость и предчувствие любви. Любовь зрела в наших душах, не врываясь наружу. Мы оба были несвободны у каждого по ребёнку. Но есть силы, которым невозможно противостоять. Землетрясение, например, или цунами. Я ничего не могла с собой поделать. Но и Данелия виноват. Нечего быть таким талантливым и таким невероятным. Однажды молодой шофер такси рассказал мне, что его отец в деревне умер из-за коровы. Подняла на рога? Спросила я. Не-е-е. Наступила копытом. Не-е-е. Мы ее продали и купили ящик водки. Отец выпил весь ящик и помер. А корова при чем? «Как?» — поразился шофер. «Если бы не коровы, не было бы денег, а без денег не было бы водки. Конечно, коровы виноваты». Так и я. В моем чувстве я обвиняла Данелию. Нечего быть таким лучше всех и смотреть такими глазами, прекраснее которых нет ничего на земле. И еще петь под гитару, таким красивым, немножко треснутым голосом и брать такие точные аккорды, которые падают в самое сердце. Наши отношения стали опасными для наших семей. Мэри меня возненавидела, она хотела, чтобы её любимый внук рос в полной семье, имел возле себя обоих родителей, папу и маму. Мэри стояла крепко, как утёс, и была вечно, как мироздание. Сейчас я её понимаю. Что такое любовь? Химический процесс в мозгу. А ребёнок живой и тёплый, с руками и ногами, с ангельской мордочкой, ребёнок — твоё бессмертие. Неужели можно поменять одно на другое? И не только. Любящим сердцем Мэри понимала — что её больному сыну нужна не возлюбленная, а запасная мать, коею являлась Люба. Кстати, Люба не боялась запоев. Наоборот, запои были её союзники. Пьяный Ге терял маневренность и крепко стоял при доме, как корабль на якоре. А это главное. Мой муж молчал, как будто не замечал. Обсуждать эту тему всё равно что выдернуть кольцо из гранаты. Она бы взорвалась в руках. Наш брак разлетелся бы на куски, а так, в молчании, можно было существовать и дальше и даже находить Прелесть от покоя и стабильности от нашей счастливой дочки. Я ведь тоже нужны были папа и мама, не приходящие, а стационарные. Любовь не стоит на месте, она развивается как плод в чреве. И наступает момент, когда ребёнок должен родиться, в противном случае он умирает. То же самое произошло и с нашей любовью. Мы написали ещё несколько сценариев Мимину совсем пропащий шляпа. Как сценарист я переживала расцвет, а как женщина сидела как собака на заборе. Наша любовь начала болеть. Мы стали ссориться. Я жалею, что не записала наши ссоры. Это были очень яркие и страстные диалоги. Надо сказать, Я люблю записывать свои состояния. Однажды я написала ему любовное послание. Это был выплеск души. Я напечатала в двух экземплярах. Один ему, другой себе. Пусть останется как память. Вряд ли я еще когда-нибудь буду чувствовать подобное. Еще я знала интуитивно, что мы не удержимся друг возле друга. Просто чувствовала и все, без объяснения причин. Думаю, дело в том, что у меня был сильный ангел-хранитель. Мой ангел знал, где мне лучше. Бедный ангел, представляю, как он потел и задыхался, оттаскивая меня от Данелли. И в один прекрасный день все лопнуло, как струна у гитары с пронзительным и тоскливым звуком. Ушла эпоха, которая называлась Данеллия. Я хотела покончить с собой, но не получилось. Дочка вошла в мою комнату и спросила, «Ты умеешь танцевать веревочкой?» «Умею», — сказала я, «покажи». Пришлось встать и показать. Я заскакала назад, ставя ноги поочередно, сначала правую, потом левую. Пока я скакала, желание умереть рассосалось. Время было упущено, да и потом, какой ужас я внесу в жизнь моих близких. не говоря о себе. А Мэричка скажет, «Так она сумасшедшая, я всегда это знала». И все подумают, «Точно, сумасшедшая, только больные на голову могут добровольно уходить из жизни». Бывает так. Любишь, любишь человека, а потом — раз! И не любишь. И только жаль своих чувств. которые ты пустила погулять, а они вернулись к тебе с выбитыми зубами и кровоподтеками на лице. Это цитата из Татьяны Толстой. Лучше не скажешь. Моя любовь вылезла из-под обломков с выбитыми зубами и кровоподтеками на лице. И это после всего, что было между нами. Существует заповедь. Не сотвори себе кумира, неподобие его. Я никогда не понимала этой заповеди. Не убий понятно, убивать нехорошо. Не укради тоже понятно. А чем плохо сотворить кумира? Оказывается, это грех, за который надо расплачиваться. Я сотворила кумира из грешного человека. Вот я и расплачиваюсь. Зачем я всё это пишу? Мало ли у кого что бывает в жизни. Я перечисляю людей, которые участвовали в моем становлении. Роль Данелли основополагающая. Мы написали несколько хороших фильмов. Но это для меня не важно. Могло быть, могло не быть. Важно другое. Он дал мне тему. Критики обозначили эту тему «Тоска по идеалу». Данели наполнил мою жизнь любовью и страданием в равных пропорциях. Я испила эту чашу до дна. И потом написала 20 томов, больше, чем Чехов. Все книги об одном и том же в разных вариациях: про любовь, и страдание, про рай и ад. Хорошо можно написать только то, что прочувствовал на своей шкуре. пропустил через сердце. Мои книги хотят читать потому, что каждая женщина, за редким исключением, переживает подобное. Недавно я спросила у Данели: "Если бы не ты, о чём бы я писала, на что бы жила?" Он ответил: "Я в доле". Шутка, но это так. Он в доле моего успеха и моего благополучия. А кровоподтёки на душе они проходят или не проходят. Недавно я читала переписку Сергея Довлатова со своим другом-писателем Е. Друг упрекал Довлатова в одном и другом, и наверняка был прав. Е человек глубоко нравственный, а у алкоголика Довлатова плавающая нравственность. Ну. После Довлатова остались его книги, которые перевернули души. А что осталось после Е? Только то, что он знал Довлатова. Вершины Донелли не горюй и осенний марафон. Они тоже перевернули душу и остались, остались, не старея и сияя. Сейчас мы 84 года. Так что напрасно меричка плакала басом. Он живёт, не пьёт, завязал и работает. Снял анимационный фильм, за который получил азиатского Оскара. Я про такое даже не слышала. Написал книгу, которая стала шлягером. Недавно он позвонил мне и спросил: "У тебя не осталось копии письма?" Имелось в виду то письмо, которое я написала ему на вершине любви. А зачем тебе? удивилась я. Оно лежало у меня в выходном костюме, во внутреннем кармане. Я хотел, чтобы меня похоронили вместе с письмом. И чего? не поняла я. Письмо пропало. Не понимал, куда делось. Жена нашла и порвала. Догадалась я, что она по карманам шарит. Значит, у письма выросли крылья, и оно улетело. — У тебя не осталось копий? — Данелий меня хорошо знал. Удачные письма я рассматривала как подлинник. — Я поищу, — пообещала я. — Только не тяни, — попросил он. Эту историю я уже написала в отдельном рассказе. Приходится повторяться, но что же делать, как было так было. Письмо может лежать в архиве. Мой архив на втором этаже. Лестница крутая, ещё грохнусь. Я постояла возле лестницы и отошла. Что было, то прошло. Или не прошло. В XIX веке существовала буква, которая называлась хер. Она писалась как большой X. Похерить значит перечеркнуть крест на крест. Перестройка похерила нашу привычную жизнь, перестройка разрушила кинопрокат, перестройка испортила нацию. Русские стали практичными, как американцы. А где же широкая бескорыстная русская душа? Сплошные развалины. Но всплыл следующий мужчина, который протянул мне руку помощи. Это Михаил Сергеевич Горбачёв. Горбачёв пришёл к власти и привёл с собой перестройку. Вся страна уселась перед телевизором. Было интереснее смотреть телевизор, чем жить. Но и жить тоже очень интересно. Толпа превратилась в народ. Запад вздохнул с облегчением. Они боялись русских. Было непонятно, что ждать от Брежнева и его окружения глубоких мрачных стариков. Они вполне могли выжить из ума и шибануть атомной бомбой. А Михаил Сергеевич с женой Раисой Максимовной производили благоприятное впечатление, в расцвете лет, улыбающиеся, адекватные. Возник интерес к нашей культуре, литературе. Меня пригласили во Франкфурт на книжную ярмарку. Пригласили также писателей Чингиза Айтматова и Фазиля Искандера. Я была польщена. Один и другой – классики. А я, как говорится, куда конь с копытом, туда рак с клешнёй. Тем не менее, я приехала на ярмарку и увидела на стенде три своих книги – толщиной в кирпич в немецком переводе. Книги были в суперобложках: розовый, жёлтый и красный. Обложки яркие, блестящие, как леденцы. Их хотелось лизнуть. Эти книги выпустило издательство ГДР. Название забыла. Я полюбовалась обложками, а потом спросила у немца, который распоряжался на стенде, «У мэ даржан?» – я спросила по-французски, потому что не знала никакого другого языка. «Не понял», – ответил немец по-русски. Это был немец из ГДР. Русский им преподавали в школе. «Где мои деньги?» – перевела я. Он помолчал, а потом сказал. «Вы, конечно, заслужили деньги». Но мы полностью заплатили вашему агентству по авторским правам. У нас с ними договор. А я? Это мимо меня? Они должны были заплатить вам процент, вернее, себе взять процент. А какой процент? уточнила я. У нас на западе агент берёт себе 15-20%. Значит, автор получает 80%. У нас? Да. А у вас не знаю. Я вдруг вспомнила, что мне приходили какие-то денежки. Они назывались чеки, на которые я в магазине Берёзка купила себе босоножки и бритву-жилет для мужа. И это всё. А куда ушли остальные данжанг? Я вернулась в Москву и позвонила в АП, агентство по авторским правам. Спросила на чисто русском языке. «Где мои деньги?» «Сейчас», — ответила девушка-секретарь. «Видимо, с кем-то соединила». «Да», — с генеральским раздражением отозвался какой-то мужик. «Я была на ярмарке во Франкфурте. Видела свои книги», — сообщила я. «И что с того?» — спросил мужик. «Где мои деньги?» Простодушно поинтересовалась я. «Что?» «Что еще за вопросы?» — обозлился мужик. «Дядя, я тебя не боюсь!» — отозвалась я. Мужик помолчал. Мужик привык, что его боятся, а тут не боялись. Странно. «Чего надо?» — спросил он помягче. «Пришлите мне распечатку. Я хочу знать свои доходы». Мужик молчал. Вы меня поняли? Проверила я. Мужик решил со мной не связываться. Мало ли кто я такая и откуда. Но дело в перестройке. Начальники больше не были опасны и безнаказаны. Под каждым качалось его кресло. Через неделю я получила распечатку. Я изучила цифры и поняла. 80% берет ВАП. А 20 остаётся мне. Я позвонила писателю Серёже Коледину. Его повесть Смиренное кладбище обошла весь мир. "Это грабёж", сказал я Серёже. "А ты как думал? И ведь тоже нужна валюта. Кому им? Начальникам? Они своих детей на сафари посылают. Зачем? Охотиться?" Почему дети начальника должны охотиться на мои деньги? У меня свои дети есть. А что бы ты хотела? Справедливости? В этой стране справедливости не было никогда. Ты бы хотел жить в другой стране? спросила я. Нет. Но я хотел бы навести порядок у себя дома. Поняла? А что тут непонятного? Я тоже не могу жить нигде, кроме своей страны. В эмиграции я гость, а как гласит немецкая пословица, гость на другой день плохо пахнет. Я перезвонила в АП. Трубку снял другой мужик, более интеллигентный. Я спросила: "А почему вы берёте такой высокий процент?" "У нас прогрессирующий налог", объяснил чиновник. Чем более издаваемый писатель, тем больший процент мы с него снимаем. Самыми издаваемыми были братья Стругацкие. Значит, если с меня брали 80%, то с них 101%. Значит, они должны были ещё доплачивать в АПУ. Всё ясно. Я положил трубку. Сергей Коледин и ещё несколько писателей написали в АП письма которых отказывались от их посреднических услуг. Вы получаете свои деньги за вид из окна, обвиняла Татьяна Толстая, которая была непремирима и расцветала в борьбе. Я человек неконфликтный и трусливый. Трусоват был Ваня бедный, но работать на чужих детей мне тоже не светило. Я просто тихо ушла от Ваап и стала заключать договора напрямую. В Москве проходила Московская книжная ярмарка. Съехались все крупные зарубежные издательства. Мне позвонил домой некий Миша из иностранного отдела и сказал: "Тебя ищет швейцарское издательство Диагенес. Можно дать твой телефон?" И, естественно, разрешил я. Дальше идутся впадения, которые не бывают случайными. Это провидение Господне. Как раз в эти дни у меня в доме гостила словистка Ангелика, приехавшая из Германии. Представители Диагена позвонили. Я передала трубку Ангелике, она с ними лихо договорилась о встрече и продиктовала мой адрес. Представители Диагена явились в назначенное время. Это были три молодые женщины. Я ослепла. Какие лица? Какие одежды? Не выпендрёжные ни в коем случае. Всё очень скромно, сдержанно и дорого. Скромная роскошь буржуазии. Лица красивые от природы, поскольку хозяин издательства мужчина, ему хочется лицезреть красивых, а не косорылых. Ещё я отметила цвет лица, кожа чистая, как будто промытая живой водой. Но это не вода, а еда. Они правильно питались: свежие продукты и много витаминов. От молодых женщин веяло другой жизнью. Я провела гостей на кухню. Здесь же стоял мой раздолбанный телефон, наконец он у меня упал и развалился на куски, хотя продолжал работать. Я тихо угощала их обедом. Швейцарки были голодны, ели вполне вдохновенно. Ангелика мастерски переводила. Я внимала и вот что я поняла. Хозяин издательства, Даниэль Кель, прочитал мою повесть Старая собака, которая вышла в издательстве ГДР. Это было задолго до перестройки. Даниэль в этот период своей жизни чувствовал нечто похожее, что и мой герой. Он заболел этой повестью и решил приобрести автора в свое издательство. Но права были у Вааб, он ничего не мог сделать. Посылая своих гонцов на московскую ярмарку, он приказал разыскать Токареву и заманить в издательство любой ценой, чего бы это ни стоило. И вот они у меня. Кори, Сюзанна и Третья. Ими не помню. Не скрою, ко мне уже обращались агенты из Англии и Америки. Велись вялые переговоры. А здесь всё оперативно, конкретно, с доставкой на дом, прямо на кухне. Кури достала листочек бумаги, расчертила его шариковой ручкой, сделала бланк. Это был договор о намерениях. По этому договору я должна была сотрудничать только с издательством Диагенес. Дальше больше. Красавицы вернулись в Цюрих, вызвали из Германии Ангелику и сказали ей: "Если она уговорит меня заключить договор с Диагенесом, то получит работу в их издательстве. У них как раз не было слависта". А меня и уговаривать не надо. Они предложили суперщедрый договор. Я бы согласилась и наполовину И даже на треть. Жизнь Ангелики тоже изменилась в лучшую сторону. Прежде она жила в маленьком немецком городке, получала пособия по безработице, жалкие гроши. А тут, столица немецкой язычной Швейцарии, налаженная красивая страна, работа по специальности в одном из крупнейших немецких издательств. И зарплата в пятнадцать раз раз превышающие прежние пособие. Живи не хочу. Ангелика переехала в Цюрих. Меня пригласили для заключения договора. Билет на самолёт бизнес-класс. Гостиница Европа, 5 звёзд, если не 10. Каждый день в номере меняли цветы. Это были бежевые розы, такие совершенные, что я думала, Цветы искусственные, но нет. Дани Кель пришёл знакомиться со мной в издательство. На нём был дорогущий элегантный пиджак и повседневные джинсы, шёлковый платок на шее. Лицо умное, взволнованное. Он получил желаемого автора, как филателист получает редкую марку. Вечером мы отправились в Стрептиз-клуб. Я, Ангелика, Дани и его заместитель Винфрид. Я с интересом взирала на голых барышень. Они выглядели деревенскими, грубыми, обычные проститутки, несколько тощих, как кролики, одна же опасная. Было очевидно, что ни одной книжки они в своей жизни не прочитали. Их приоритет — деньги, при этом любые, даже самые маленькие. Мне кажется, бездуховная женщина не может быть красивой. Даня пригласил меня на танец. Я танцевала, стараясь двигаться легко и по возможности красиво. Мне было 48 лет, практически под 50. 50 хороший возраст, но это понимаешь только в 60, цитата из Токаревой. С сегодняшней точки зрения я выглядела молодо, но всё равно комплексовала Мне бы хотелось быть моложе лет на 20, а лучше на 30. Писать книги можно и в 50, но танцевать лучше в 20. Дани издатель от бога. Он знал всю мировую литературу досконально. Сам когда-то пробовал писать, но у него не получилось, и с тех пор он обожествлял всех, у кого это получилось. Даня был старше меня на 10 лет, хорошая разница. Но самое интересное в нём издательский талант, фанатичная преданность своему делу. Это был редкий издатель. Мы с Ангеликой стали бывать у Дани в гостях. Ангелика ненавидела эти походы, потому что ей приходилось безостановочно переводить. Она, бедная, даже не успевала толком поесть. А я, увлечённые беседы не входил в его положение. У Дани был прекрасный двухэтажный дом на Леонор-штрассе. В Цюрихе улицы называли женскими именами, любыми, просто красивыми, в отличие от Москвы, где могла быть улица Пролетарская или улица Войкова. А кто такой этот Войков? Ходят самые разнообразные предположения. Главный человек в жизни Дани жена Анна. Хрупкая блондинка с глазами в поллица. Анна художница, очень добрая и смешливая. Я никогда не видела таких людей, которые совмещали бы в себе всё и сразу: талант, красоту, доброту, юмор. Она присылала мне в гостиницу цветы, и посыльный приносил Такие ахапки, которые и букетом не назовёшь, невиданные тропические кусты, почти деревья. Шикарный номер, экзотические цветы. Я никогда так не жила. Однажды Даниил и Анна решили показать мне швейцарские красоты. Мы отправились на фуникулёре Наш вагончик качался на высоте, экзотика. Но погода подвела. Туман, ничего не видно. Даня и Анна оба в кашемировых пальто. На Анне косыночка, на Дане суконная панамка. Мы увлечённо общались, хотя и без ангелики. Мимика, жесты, мой плохой французский всё шло в ход. Я почему-то запомнил этот день больше других. Мы были искренними и родными, как семья. Даня и Анна любили друг друга, но любовь их была своеобразной. Взрывные отношения, как у старшеклассников. Иногда посреди застолья они начинали так скандалить, что поднимался потолок. Я поначалу испугалась, но увидела, что остальные гости сидят, как ни в чем не бывало, привыкли, не обращают внимания. Однажды Скандал разгорелся из-за луны. Даня сказала, на улице светло от лунного света. Анна возразила, луна ни при чем. Белый снег является источником света сам по себе. Ну, какая разница? Оказывается, очень большая и даже принципиальная. Они чуть не подрались. Через несколько лет Даня заболел. Его болезнь выражалась в тремоло, дрожали руки и голова. Я по-прежнему приезжала в Цюрих и приходила в гости. Даня к моему приходу принимал лекарство, которое расслабляет мышцы и убирает тремоло. Но включалось побочное действие препарата. Даня мог заснуть за обедом, просто отключиться. Увидев Дани спящего за накрытым столом, я растерялась. Не знала, как реагировать. Спит человек. Но все вокруг не обращали внимания. Всё нормально. Спит, потом проснётся. Дани принимали таким, какой он есть. Его достоинства были гораздо более весомы, поэтому ему прощали все несовпадения. Наша дружба самый светлый кусок в моей жизни. Ну, если не самый, то один из Дани постоянно поднимал мою самооценку. Я жила как умела и не находила в этом ничего особенного, а Дани находил. Он утверждал, что я более серьёзный писатель, чем Жорж Санд, например. У меня лучший результат. Почему? Потому что Жорж Санд слишком много времени посвящала своим любовникам, а я на первое место ставила свою работу и при этом успевала быть женщиной. Мне было странно, что меня сравнивают с писательницей, жившей 100 лет назад. Казалось бы, где я и где она? А на самом деле, 100 лет не так уж и много, практически рядом. Какова роль Дани в моей жизни? Он купил у меня собрание сочинений и заплатил мне внушительный гонорар. Тогда в 90-е годы эта сумма казалась астрономической. Я купила землю в элитном посёлке и построил я себе загородный дом. Дом на земле. Это моя мечта, мой сбывшийся сон. Деньги дал Диагенис. Диагенис нарисовался благодаря перестройке, а перестройку привёл Горбачёв, Михаил Сергеевич. Если бы не Горбачёв, я снова получила бы 20% от гонорара и купила в «Березке» белые тапочки. Как я могу не любить Горбачева? Хотя, конечно, на мой вкус он слишком многословен. Пятьдесят процентов лишнего текста. Я садилась перед телевизором, слушала его речь. Напрягала лоб, чтобы понять, о чем он говорит. Зачем так много слов? А он просто любил говорить. Болтливый человек. Сейчас, когда Михаил Сергеевич перестал быть первым лицом, Он перестал быть многословным. В этом смысле потеря статуса пошла ему на пользу. Однажды в одной из передач я услышала, как он поёт. Очень хорошо. Патриарх Алексей устраивал приём. Он иногда собирал у себя творческую интеллигенцию. Я увидела Михаила Сергеевича. Мы встретились с ним глазами. Здравствуйте, Виктория. Поздоровался Михаил Сергеевич. Я была поражена. Надо же, знает. Неужели он читает книги при своей занятости? Это был период, когда Михаил Сергеевич потерял жену. Он горько плакал по телевизору, и все его полюбили, и Раиса Максимовна тоже. Она стала жертвой борьбы за власть. А жертву любят больше, чем победителей. Михаил Сергеевич смотрел на меня. Надо было что-то сказать. Мне казалось, что он ждёт. Вы теперь жених, легко сказала я. Будем вас женить. Я произнесла эти слова и испугалась. У человека трагедия, и не время для шуток подобного рода. Я ожидал, что Михаил Сергеевич проигнорирует моё замечание, сделает вид, что не слышал, и тем самым поставит меня на место. Ну он вдруг заинтересованно округлил глаза и живо поинтересовался. А на ком? Откуда я знал на ком? Рядом со мной стояла красавица Лариса Удовиченко. Вот, указал я на Ларису. Ну так, не поверил Михаил Сергеевич, говорит: такая за него не пойдёт. Да и он такую не потянет. Я улыбнулась и отошла. "А на ком вы хотите его женить?" полюбопытствовала Лариса. Я назвала свою незамужнюю подругу ровесницей. Лариса скептически покачала головой. "Эти пергюнты любят молодых". Тогда её дочку, вспомнила я. "А зачем он ей?" Я промолчала. Горбачёв перестал быть президентом, но он был всё-таки знаменитый и богатый, и с хорошей репутацией, в отличие от многопьющего Ельцина. Мы вошли в зал. Предполагался концерт. Моё место оказалось как раз перед Михаилом Сергеевичем. Он сидел в седьмом ряду, а я в шестом. Начался концерт. В мой затылок упирался его взгляд он хотел продолжить разговор а я как раз не знала как его продолжить и жалела что начала наступила пора моих путешествий я 9 раз была в германии 11 в швейцарии 5 в париже всё это были деловые командировки в европе было интересно наша культура Я купила наряды, отделось с головы до ног, и не в спекулянской трепё, а в фирменной одежды из дорогих магазинов. Боже, какое счастье одеться по собственному вкусу. Кто меня одел? Конечно же, Михаил Сергеевич. В любом застолье я поднимаю за него первую рюмку. Дай вам Бог здоровья, Михаил Сергеевич, и долгие лета. Я построил дом и приехал в него. Это домик на Фнафа, прочный, кирпичный, двухэтажный. На окнах белые ставни, как в Цюрихе. Подвешены горшки с геранью. Красота. У меня во дворе свой уголок дурово. Собака, кот, белка и ворона. Собака и кот мои, а ворона и белка дикие. Просто приходят и воруют у собаки сухой корм. Для белки я заготавливаю орехи фундук, она это знает. Недавно за моим котом помчалась чужая собака и успела перекусить ему хвост. Хвост повисел несколько дней и отвалился. Осталось сантиметров 10. Кот безумно переживал. Во-первых, он потерял красоту, во-вторых, хвост зачем-то нужен для баланса, например. Кот перестал быть сверкающе красив, но мы ему простили. Всё-таки свой, не посторонний, практически член семьи. У меня на участке 40 деревьев. Из них восемь мачтовые сосны. За дров головую я проверяю верхушки. Нет ли сухих? Сухие деревья надо убирать, иначе упадут на крышу дома и проломит крышу. Нежелательно. Лето. Моя подросшая внучка щурится на солнце. Она направляется к песочнице в центре участка, но её останавливает белка. Белка подбегает стоит на задней лапы, а передние ставит внучки на колено, вернее, под колено. Внучка пугается. Мало ли что придёт в голову этой белке. Может, взбежать и укусить за щёку. Внучка напряжённо смотрит на белку сверху вниз, а белка на неё снизу вверх, задрав глазастую мордочку. Остановись мгновение. Ты прекрасно Я торопливо их фотографирую. Я остановила мгновение, и оно действительно прекрасно. Утро, солнце, счастье. Сабакин, Михалков, Войнович, Данелия, Горбачёв. Вот они, архитекторы моей жизни. Я, конечно, и сама тоже внесла свой вклад, а именно труд. Я написала 20 томов, и за меня это никто не смог бы сделать. И тем не менее, литературный талант очень трудно обнаружить. Талант певца или художника запросто. Человек поет или рисует сразу заметно. А писать? Все умеют писать. Всеобщая грамотность с 37-го года. Я могла бы и не распознать свои литературные способности. Работала бы учительницей пения, вохадили гуси, и так всю жизнь моё предназначение умирало бы во мне. Я ходил бы нервный и несчастный. Но я избежала этой участи. Я всегда занималась тем, что мне интересно. Это счастье. Я выиграла свою жизнь. И свою личную историю я тоже не проиграла. Мы с мужем вместе начали свой путь и вместе заканчиваем. А то, что было в середине, можно забыть, как белый танец. Был такой танец, когда дамы приглашают кавалеров, потанцевали и разошлись. Я хотела стать писателем и стала Хотела быть сценаристом и стала. Хотела быть известной? Получилось. Мой маленький внучок говорил в детстве: "Моя бабушка работает знаменитой писательницей". Но несмотря на все достижения, мне всё-таки кажется, что меня надули. Молодость кратковременна, жизнь коротка. Всё проходит в конце концов. Это не мое открытие, так говорил еще царь Соломон три тысячи лет назад, а может пять, и он не ошибся. Пройдет и жизнь, и когда я предстану перед Всевышним, то в свое оправдание протяну ему двадцать томов моей прозы. Возможно, он возьмет и сдует их с ладоней, и мои книги разлетятся в пыль. но какой-нибудь один рассказик останется, старая собака, например, и тогда меня пустят в райский сад, и там я встречусь с мамой и папой, и увижу Люську Сундатову, мою подругу из 9-го Б-104-й школы, и мы обрадуемся, как сказано у Чехова, мы... Отдохнем. И еще я встречу Меречку и спрошу ее, Ну что, рада?